Глава 4. СПИРАНСКИЕ Моя мать, Наталья Георгиевна, была младшей дочерью Георгия Несторовича Спиранского, известного русского и советского педиатра, академика и героя социалистического труда, в семье которого я и вырос. Ее отец и мой дед, Георгий Несторович Спиранский, главный детский доктор, как его называли в народе, прожил огромную, плодотворную, И очень непростую жизнь. Он родился и поступил в гимназию при Александре II, учился на медицинском факультете Московского университета во время царствования Александра III, получил диплом врача и стал работать детским доктором при Николае II. Революцию он встретил, уже будучи опытным педиатром и зрелым 44-летним человеком. Через месяц после смерти Ленина ему исполнился 51 год. Академиком он стал при Сталине, ко дню смерти которого ему уже минуло 80 лет. Золотую звезду героя социалистического труда ему вручал Хрущев, а когда генсеком стал Брежнев, деду было уже 93 года. Умер он в возрасте 96 лет, пережив трех царей и четырех коммунистических лидеров, четыре войны и две революции, репрессии 30-х годов и оттепель шестидесятых, вылечив за свою долгую жизнь бесчисленное число детей разного возраста из различных социальных слоев. Потом он лечил детей, своих повзрослевших пациентов, их внуков и правнуков. Его считали своим доктором и спасителем люди по меньшей мере четырех поколений. Фамилия Спиранский происходит от латинского глагола spero – «надеется». Так что в русской транскрипции она соответствовала фамилии Надеждин или Надеждинский. Ее носили, как правило, лица духовного происхождения. Сразу замечу, что к знаменитому графу Михаилу Михайловичу Спиранскому, другую советнику Александра I, род моих предков никакого отношения не имел. Михаил Алексеевич Спиранский – священник. Мой дед оставил после себя несколько альбомов семейных фотографий. Ряд документов и очень короткие отрывочные воспоминания, из которых мне известно, что его дед, Михаил Алексеевич Спиранский, был священником в церкви Святого Ермолая на Садовой Кудринской улице в Москве. У Михаила Алексеевича Спиранского было пять сыновей и три дочери, и только один из сыновей, Василий, мой двоюродный прадедушка, пошел по стопам своего отца. Он был священником в нескольких московских церквях. В воспоминаниях книгоиздателя Собашникова священник Василий Михайлович Спиранский упоминается в качестве настоятеля церкви в Сетуне. Затем он служил в церкви Большое Вознесение на Малой Никитской, известной тем, что в ней венчался Пушкин. Позже стал настоятелем церкви Успения на Вражке в газетном переулке, построенной в 1860 году, на средства другого моего дальнего родственника Сергея Афанасьевича Живаго, дяди моего прадеда Василия Ивановича Живаго. По воспоминаниям также уже упоминаемого мной врача, путешественника и египтолога Александра Васильевича Живаго, торжественность службы, благочиние, порядок и чистота сделали этот храм излюбленным не только для прихожан, но и для весьма многих аристократических семейств Москвы. Обедни начинались поздно, пение было превосходно, нередко в числе певцов здесь слушали выдающихся оперных артистов, и газетный переулок бывал запружен экипажами, свозившими сюда богомольцев даже с далеких окраин широко раскинувшейся первопрестольной. Замечу, кстати, что когда хоронили почившего отца, настоятеля Василия Михайловича, съезд почитателей его был так велик, что далеко еще не все сели в экипажи при выходе из церкви, когда головной конец с гробом почившего уже был на пересечении Кузнецкого моста и Большой Лубянки. Василий Михайлович был очень образованный человек с философским уклоном. Он оставил после себя интересные записки, которые были переданы одним из его племянников для хранения в историческом музее. Похоронен он был на кладбище около поселка писателей Переделкино. Старшие сыновья Василия Михайловича, Александр и Николай, химик и историк, были учителями и друзьями братьев Михаила Васильевича и Сергея Васильевича Собашниковых. И сведения об их жизни, научной и педагогической деятельности я смог почерпнуть в тех же воспоминаниях сабашникова Нестор Михайлович Спиранский, военный врач Отец моего деда, мой прадед Нестор Михайлович, был третьим по старшинству среди многочисленных детей Михаила Алексеевича Спиранского. Он родился 24 февраля, по старому стилю, 1827 года, и после окончания семинарии, как сказано в аттестате, освободился от духовного звания, и в 1845 году После соответствующего экзамена поступил в Московский университет на медицинский факультет. Окончил его в 1850 году и был утвержден в степени лекаря и в звании уездного врача, что подтверждает сохранящимися у меня документами, выданными Московским университетом за подписью ректора Аркадия Альфонского и декана Николая Анке. В том же году... Согласно его воинскому аттестату, Нестор Михайлович поступил на военную службу батальонным лекарем в Гренадерский его королевского высочества принца Евгения Вертимбекского. Орфография, как в источнике. Полк. В 1853-1856 годах он принял участие в Севастопольской кампании и был в походе против союзников в Крыму, находясь при сосредоточении войск в окрестностях Перекопа в 1855 году, Симферополя и Карасу-Базара в 1856 году. В мирное время, вместе с различными полками, в которые его неоднократно переводили по воле начальства, он путешествовал по городам и селам Царской России, что тогда бывало почему-то очень часто. Военные части помещались по прибытии в казармах, если последние были в том или ином городе, или же в частных домах. Мой дед вспоминал, что в детстве ему приходилось нередко видеть на воротах некоторых домов небольшие жестяные вывески с надписью «Свободен от постоя». Это значило, что в этом доме не могут быть помещены военные по прибытии воинской части. Своего дома у лекаря Спиранского никогда не было. В 1873 году Нестор Михайлович вместе с семьей состоящий из жены Александра Егоровны, урожденной Знаменской, и двух детей, Николая и Михаила, жил временно в доме своего отца около церкви на Садовой улице. Это был небольшой деревянный дом, какие строились обыкновенно при церквях для Причта. В мезонине этого дома, 7-го, по настоящему стилю, февраля 1873 года родился мой дед. Вскоре после рождения третьего сына Нестор Михайлович должен был поехать вместе с первым драгунским полком, где он в то время служил, в город Кашин Тверской губернии. Через два года оттуда он был переведен в Тверь, и там семья Спиранских прожила больше десяти лет. Мы поселились, написал в своих воспоминаниях дед, в небольшом деревянном доме с мезонином на Солодовой улице, которая находилась на окраине города и одним концом выходила на шоссе, ведущая к вокзалу бывшей Николаевской, а теперь Октябрьской железной дороги. Дед показал мне этот дом в 1959 году, когда мы ездили с ним на машине в Калинин, как тогда называлась Тверь. Судя по старым фотографиям, он очень мало изменился за 85 лет. Из этого дома Нестор Михайлович уехал на русско-турецкую войну. Отъезд отца на войну и его возвращение дед писал в своих воспоминаниях. Я отлично помню 1 августа 1877 года, когда отец, живший с нами в Твери и работавший в качестве старшего врача Драгунского полка, отправлялся на русско-турецкую войну и прощался с семьей. Он подводил каждого из сыновей к иконе, висевшей в зале, благословлял и целовал. Старшему брату Николаю в это время было уже около 17 лет. Брату Михаилу было около 14 лет, и мне было четыре года. Я помню фигуру матери, которая со слезами на глазах смотрела на эту сцену. Эти необычные действия отца и слезы матери произвели на меня глубокое впечатление, не изгладившееся до сих пор. Остался у меня в памяти и этот зал, и большой цветок филодендрон с крупными прорезными листьями, который стоял в этом зале. По данным своего аттестата, Нестор Михайлович во время военных действий состоял в колоражском отряде на Дунае против крепости Селистрии, в ольшеницком отряде против крепости Туртукай. По прибытии в деревню Магалу поступил в состав войск, осаждавших город Плевну. После падения Плевны вошел в состав отряда, оборонявшего Шибку под начальством генерал-лейтенанта Радецкого. В последнем периоде кампании под командованием генерал-лейтенанта Скобелева 2-го 28 декабря 1877 года участвовал в сражении под Шейновым и Шибкой. Состоял в первом кавалерийском отряде при наступлении от Казанлыка к Адрианополю и в других местах известных сражений. Спустя год Нестор Михайлович вернулся. «Возвращение отца с войны», — написал дед, — запечатлелось в памяти в виде какого-то радостного события. Отец вошел в парадное крыльцо нашего дома, вслед за ним вошел денщик, который был с ним на войне. У ворот стояла телега, нагруженная вещами, которые тоже были с отцом на войне. Среди этих вещей был железный складной стул, который отец возил с собой в походы. Затем, помнится, в этот же день шли войска, которые проходили по улицам, а на улицах стояли столы, покрытые скатертями и уставленные всякой едой и питьем. Тверские жители радостно встречали возвратившихся с войны солдат. В памяти остались мотив и слова песни, которую пели солдаты, возвращавшиеся в Тверь. «Вспомним, братцы, как сражались мы под шибкой в облаках». За участие в военных сражениях и долгую честную службу Нестор Михайлович был награжден орденами святого Владимира III и IV степени с мечами, святой Анны II степени, святого Станислава II степени с императорской короной и III степени бронзовыми медалями за кампании 1853-1856 и 1877-1878 годов румынским железным крестом в 1889 году он по выслуге лет вышел в отставку но остался членом бесплатной лечебницы военных врачей в москве и продолжал в течение ряда лет прием больных получил звание почетного члена этой лечебницы и в 1906 году чин действительного статского советника нестер михайлович по словам деда был очень добрым скромным сердечным человеком, безукоризненно, честно относившимся к принятым на себя обязанностям, склонным видеть только хорошее во всех людях, имевших с ним дело. Он интересовался художественной литературой, много читал, любил природу, был несколько застенчив и молчалив в обществе. Свои качества и способности он определенно недооценивал. Долголетняя семейная жизнь его – протекала вполне счастливо. В 1909 году Нестор Михайлович и Александра Егоровна отпраздновали свою золотую свадьбу, и только потеря дочери, умершей пяти лет, от туберкулезного менингита, и старшего сына, погибшего от острого аппендицита, были тяжелыми событиями в их жизни. В нашей семье, написал дед, никогда не было, по крайней мере на моей памяти, ссор, никогда не применялось никаких наказаний детей. Нестор Михайлович скончался в Москве в 1913 году в возрасте 86 лет. За четыре года до этого, 26 октября 1909 года, он написал письмо завещания, в котором распорядился о своих похоронах и о своем небольшом капитале и закончил его следующими словами. «Простите меня по-христиански». «Молитесь за мою грешную душу, поминайте или хоть вспоминайте меня, живите дружно и любите друг друга, как любил вас Нестор Спиранский». Похоронен он был, согласно его пожеланию, на Дорогомиловском кладбище, на месте которого сейчас находится гостиница «Украина». Георгий Несторович Спиранский, детский врач. У моего деда Георгия Несторовича была большая семья, но мне единственному из шести его внуков и внучек посчастливилось прожить вместе с ним более 30 лет, от моего рождения в 1937 году до его смерти в 1969. Я хорошо его помню до сих пор, что позволило мне написать о нем книгу, которую я назвал «Главный детский доктор». Она была опубликована в 2009 году, К сожалению, очень небольшим тиражом и в продажу не поступало. В предисловии к этой книге директор Института педиатрии РАМН, носящего имя Спиранского, академик Российской Академии Медицинских Наук профессор Баранов назвал моего деда одним из исполинов отечественной педиатрии и перечислил пять основных его заслуг. Он основоположник отечественной неонатологии, науки о новорожденных детях. Один из инициаторов и активных строителей советской системы охраны материнства и младенчества, основоположник научного направления по изучению физиологии и патологии детей раннего возраста, организатор и руководитель Первого отечественного научно-исследовательского учреждения в области педиатрии, благодаря научным трудам Спиранского и его учеников, в нашей стране на порядок была снижена младенческая смертность. А теперь вернемся к истокам. Итак, местом рождения моего деда Георгия Несторовича Спиранского была Садовая Кудринская улица в Москве. Первой воспитательницей, по его словам, была младшая сестра его матери Анна Егоровна, старая дева, жившая в семье Спиранских. Она же учила его первые азбуки. Далее дед вспоминал. «А для надзора за мной у нас всегда был вместо няньки Денщик, который ходил со мной гулять, занимал меня. Эти денщики одно время довольно часто менялись, но один, которого почему-то звали Иваном, хотя на самом деле он был Сидор Красномясов, жил у нас долгое время. Он был плотник и столяр, и у него и мои старшие братья, и я учились столярному мастерству. Мы все понемножку этим делом занимались. По-видимому, любовь к столярному ремеслу во мне была заложена этим самым иваном Гоня Спиранский, как тогда звали деда, начал свою учебу в Твери, где проучился до третьего класса, а в 1885 году его отца перевели в Москву. Спиранские сняли квартиру в небольшом двухэтажном доме на углу Ружейного переулка и Смоленского бульвара. В Москве Гоню приняли в третий класс второй московской прогимназии. Здесь не все было гладко. Инспектор про гимназии не взлюбил горячего и самолюбивого мальчика и часто наказывал его, а ссора с учителем греческого языка явилась причиной того, что его оставили на второй год. В 1888 году ему удалось перевестись в пятую мужскую гимназию, где учение наладилось. Директором этой гимназии в то время был профессор греческого языка Московского университета Александр Николаевич Шварц, который впоследствии стал министром народного просвещения. По словам деда, он был прекрасный преподаватель, но весьма резкий в обращении с гимназистами. Особенно хорошо гоня успевал по математике и физике. В пятом классе гимназии он даже взялся подготовить по этим предметам ученика в третий класс реального училища. Химию, которой в классической гимназии уделяли значительно меньше времени, они решили изучать совместно. В гимназии Георгий познакомился и подружился с братьями Филатовыми, Николаем и Всеволодом, и стал бывать в их доме. Их отец, известный детский врач Нил Федорович Филатов, оказал большое влияние на выбор профессии Георгия и его дальнейшую жизнь. Примечание. Нил Федорович Филатов. 1846-1902. Конец примечания. Дело в том, что в старших классах дед увлекался математикой и по окончании гимназии колебался поступить ли ему на медицинский или математический факультет. В доме Филатовых на Девичьем поле собиралось много молодежи, было шумно и весело. Примечание. Стоял недалеко от Хлудовской детской больницы нынешней детской клинике ММА имени Сеченова. Конец примечания. Нил Федорович был очень общительный и разносторонний человек, любил литературу, искусство и спорт. Это привлекало к нему многих людей, среди которых бывали и профессора университета, и артисты малого театра, и особенно студенческая молодежь. Это не могло не сказаться на решении Георгия Спиранского при поступлении в университет. Он выбрал медицинский факультет. В семье Филатовых мой дед не только определил свою профессию, но и познакомился со своей будущей женой, племянницей Нила Федоровича, Лизой Филатовой, моей бабушкой. Они поженились в 1898 году, когда дед окончил университет. Говорят, что вначале он ухаживал за дочерью Филатова Натальей, или, как ее звали в семье, Налей, но безуспешно. Возможно, в связи с этим свою вторую дочь, мою мать, Спиранский назвали Натальей, а сокращенно всю жизнь звали Налей. С Елизаветой Петровной дед прожил в полном согласии 60 лет. Она родила ему двух сыновей и двух дочерей, и всю их нелегкую жизнь была его главным другом и помощником. Поэтому я считаю необходимым, в отдельной главе подробно рассказать и о моей бабушке Елизавете Петровне Филатовой-Спиранской. Георгий Несторович начал свою учебу в Московском университете в 1893 году, когда на медицинском факультете на всех кафедрах преподавали выдающиеся профессора – Остроумов, Филатов, Захарин, Корсаков, Бобров, Сеченов, Снегирев, Кожевников. Обо всех своих учителях Дед вспоминал с большой любовью и уважением, но любимыми предметами стали для него детские и нервные болезни. Еще будучи студентом-медиком, дед начал активно заниматься общественной работой. В 1895 году по поручению молодого врача-гигиениста Игнатьева, председателя комиссии Московского общества детских врачей и комиссии Московского общества гигиенистов по устройству площадок для игр на открытом воздухе, Для детей-ремесленников и рабочих студент третьего курса Спиранский организовал детскую площадку на Девичьем поле, на том месте, где теперь находится стадион Московской медицинской академии. Зимой он устраивал там каток, возле которого был небольшой домик-теплушка, где можно было раздеться, оставить одежду и отдохнуть. Сам Георгий Несторович очень хорошо катался на коньках, И еще в пятом классе гимназии получил приз на конькобежных соревнованиях. Вместе с собиравшейся на этом катке молодежью, дед начал заниматься и лыжным спортом, совершая лыжные походы на находившиеся неподалеку Воробьевы горы. Летом на месте катка были устроены теннисные корты, одни из первых в Москве. Комиссия по устройству площадок для детских игр была преобразована позже в общество физического воспитания детей и подростков. Спиранский был одним из основателей этого общества. Одновременно с этим, но уже для заработка, Георгий нанимался репетитором в семье богатых людей и одно лето на велосипеде регулярно ездил в узкое, подмосковное имение московского губернского предводителя дворянства Петра Николаевича Трубецкого где занимался математикой с его сыновьями Владимиром и Николаем. Об этом факте дед рассказывал сам, когда уже в советское время отдыхал в санатории Академии наук СССР «Узкое». А спустя много лет я смог прочитать об этом и в воспоминаниях Елены Вениаминовны Власовой, внучки дедовского приятеля доктора Александра Васильевича Власова, который вместе с дедом репетиторствовал у Трубецких. Позже Спиранский стал предпочитать заработок по медицинской профессии и летом после предпоследнего курса замещал земского врача в Сухаревской, московского уезда, земской больнице, существующей и поныне. Причем добирался он до села Сухарево, расположенного по Дмитровской дороге в 40 километрах от Москвы, на лошадях, так как Савеловская железная дорога была открыта несколькими годами позже. В 1898 году Георгий Спиранский получил диплом врача и поступил в ординатуру в руководимую Нилом Федоровичем Филатовым клинику детских болезней на базе детской Хлудовской больницы. Работа вместе с замечательным клиницистом, каким был Нил Федорович, стала великолепной школой для молодого доктора. Спиранский не пропускал ни одного обхода, ни одного разбора пациентов, проводимых его любимым учителем. Вместе со своими коллегами, ассистентом клиники Григорьевым и ординатором Васильевым, он записал и подготовил к печати два тома клинических лекций Нила Федоровича Филатова. Эти лекции, отредактированные самим автором, были изданы в 1901 году в типографии Мамонтова и неоднократно переиздавались в последующие годы. После смерти Нила Фёдоровича в 1902 году началась самостоятельная врачебная жизнь Спиранского. По окончании ординатуры он был оставлен в клинике сверхштатным ассистентом, то есть не получал жалования. Поэтому он стал одновременно работать школьным врачом в Александро-Моринском институте благородных девиц, кавалерственной дамы Чертовой на Причистенке. Кроме того, некоторый доход приносила частная практика и консультации новорожденных в акушерской клинике профессора Николая Михайловича Побединского. Об этом периоде жизни Георгия Нестровича написала в своих рукописных воспоминаниях Куманина Декопольская. «И вот в 1900 году, кажется, в январе, моя младшая сестра тихо созналась мне, что у нее болит горло. Как только мы легли спать, Сестра позвала меня к себе в кровать, сказав, что ей очень холодно, и чтобы я ее согрела. Я легла к ней, но вскоре пришла наша няня, побронила меня и прогнала в свою кровать. На следующее утро мы со старшей сестрой, как всегда к восьми часам утра, пошли в александра мариинский институт на Кропоткинской, в то время Причистинской, улице, где сейчас помещается военная академия имени Фрунзе потом Академия художеств, теперь выставочный зал скульптора Церетели. В этом институте мы, в виде исключения, были приходящими. В 4 часа дня за нами пришла наша домашняя работница, чтобы вести нас домой. В то время нас одних по улицам не пускали. И сказала, что очень заболела наша младшая сестра. У нее дифтерит, как сказал Нил Федорович Филатов. «А мы пойдем через черный ход». Так прежде называли второй выход из квартиры, бывший всегда около кухни. Пообедаем и, не заходя в квартиру, поедем к нашей замужней двоюродной сестре, жившей на Большой Серпуховской. Мы уехали. И вот через несколько дней заболевает моя старшая сестра. Температура, болит горло. Я, как взрослая, пишу письмо и посылаю работницу к Нилу Федоровичу. Он прислал мне ответ, что сам приехать не сможет. На приедет его ассистент. И действительно, около пяти часов приехал молодой, красивый доктор. Он немного был смущен, увидав вместо ребенка семнадцатилетнюю девушку. Он тщательно ее исследовал и успокоил нас, что это не дифтерит. И действительно, через несколько дней мы с сестрой уже опять начали ходить в институт. Это было мое первое знакомство с Георгием Несторовичем Спиранским. Через три года сестра вышла замуж, и у нее родилась дочь. В то время Нила Федоровича уже не было в живых, и сестра всегда обращалась к Георгию Несторовичу. В 1904 году девочка тяжело заболела. Положение было серьезным. Георгий Несторович был у нас днем. Вечером мы все сидели в столовой, окна которой выходили на улицу. И вдруг в половине десятого звонок. Мы никого не ждали. Входит Георгий Нестерович, улыбается и говорит. «Иду мимо, вижу в столовой огонек. Наверное, пьют чай, и мне не откажут дать стаканчик». Сидим, говорим о посторонних вещах, а он как бы, между прочим, спрашивает про температуру. Я как раз носила девочку на руках, она вся горела. Он стал прощаться и, как бы невзначай, высказал пожелание посмотреть девочку, после чего дал некоторые указания и ушел. Девочка вскоре поправилась, и впоследствии выяснилось, что история «зашел на огонек выпить стакан чаю» была только очень сильным беспокойством за состояние ребенка и нежелание тревожить родителей. Таких случаев я могла бы описать очень много, но ограничусь только еще одним в семье моей двоюродной сестры. В 1906 году, в июле, у нее родился сын, А в августе она заболела брюшным тифом и вынуждена была перевести ребенка на искусственное питание. В ноябре они жили в своем умении во Владимирской области, где у мальчика развелась тяжелая форма желудочного заболевания. Местные врачи растерялись. Тогда моя тетя, жившая в Москве, попросила Георгия Нестеровича поехать с ней к больному внуку. Спиранский согласился и нашел состояние ребенка очень тяжелым. Он настоял на том, чтобы отвезти ребенка в Москву. До железнодорожной станции было 30 минут езды. Все поехали. В первых санях ехала бабушка с Георгием Нестеровичем, в воске ехал отец с больным ребенком, в других санях ехала мать. Она не могла ездить в воске. Через каждые 10 минут Георгий Нестерович останавливал наш поезд и проверял состояние больного. Таким образом, мы довезли мальчика до станции, а затем и до Москвы. Ребенок был спасен, и теперь это здоровый, красивый мужчина, 57 лет, работающий на производстве. Георгий Нестерович до последних лет никогда не отказывал в помощи всем тяжело заболевшим детям. Потом я встретилась с Георгием Нестеровичем в 1905 году в Александром Мариинском институте, где я училась, и куда поступила работать в качестве классной дамы. Георгий Нестерович был врачом в этом институте. Сколько внимания и заботы он проявлял к девочкам, как его все любили за его чуткое, внимательное отношение к ученицам. В 1904 году, скопив необходимую сумму денег, Спиранский во время летних каникул впервые отправился за границу. Он побывал в Берлине, где слушал лекции известного немецкого педиатра профессора Хойбнера, а также в детских клиниках Вены и Будапешта. Спустя три года, в 1907 году, известный акушер Александр Николаевич Рахманов предложил деду постоянное место врача-консультанта по детским болезням в родильном доме имени Абрикосовой, которую он возглавлял, после революции родильный дом имени Крупской. Несколько позже этот родильный дом был преобразован в акушерскую клинику высших женских курсов. При этом учреждении Спиранский организовал первую в Москве консультацию для новорожденных и детей раннего возраста. Она располагалась на Лесной улице в доме номер 11. К этому времени Георгий Несторович опубликовал свой учебник для родителей «Физиология ребенка и его болезни». В предисловии к нему он написал, «Ни в одной области практической медицины не приходится встречаться с таким количеством вековых предрассудков и изустных преданий, как в деле ухода за здоровым и больным ребенком». Происходит это от незнакомства родителей с основными положениями гигиены и физиологии детского возраста. Данная книга служит средством более или менее познакомиться с организмом ребенка, чтобы сознательнее относиться к вопросам воспитания и ухода за ребенком в его здоровом и больном состоянии. Если она хоть несколько пополнит этот пробел в знании родителей, цель моя будет достигнута». Этот учебник был первым изданием среди множества популярных книг для родителей, написанных дедом в более поздние годы. Но больше всего Спиранского интересовали дети раннего возраста. В то время в детские больницы не принимали на лечение пациентов в возрасте до года из-за высокой смертности среди них. На свою просьбу открыть в Хлудовской детской больнице отделение для больных детей раннего возраста Георгий Несторович получил отказ от университетского начальства. Поэтому он был вынужден уйти из этой больницы и 2 ноября 1910 года на благотворительные средства открыл на Малой Дмитровке в доме Катковой, дом номер 27, в наемном помещении, приспособленном для этой цели, небольшую лечебницу для больных детей от рождения до двух лет. Это был первый в России стационар для таких пациентов. Далее предоставим слово самому Спиранскому. В эту лечебницу однажды я положил ребенка, девочку, дочь Василия Ивановича Сытина, которая была больна, тяжелой формой так называемой токсической диспепсии, дававшей огромную смертность. В условиях лечебницы силами врачей и персонала удалось все-таки спасти ребенка от смерти. У нее остался надолго упадок питания. Это было мое первое знакомство с семьей Сытиных, а в 1911 году и с Иваном Дмитриевичем Сытиным. Примечание. Иван Дмитриевич Сытин, 1851-й, 1934 владелец крупнейшего в России книгоиздательства. Конец примечания. С тех пор я стал другом этой семьи. Особенно я дружил с Василием Ивановичем, который очень интересовался работой нашего учреждения и всегда находил возможность оказать ему помощь. Эта помощь, конечно, с разрешения Ивана Дмитриевича, состояла в выполнении тех или иных типографских работ, Я прежде часто бывал на квартире у Сытиных на верхнем этаже дома на Тверской. Бывал в Поваровке на даче Сытиных. Не забуду вечер, проведенный у меня на квартире, когда Иван Дмитриевич рассказывал о своей жизни, как он мальчишкой работал сначала у Сапожника, потом в лавке у букиниста Шарапова, где все свободное время проводил за чтением книг, как самоучкой проходил среднюю и высшую школу образования в дальнейшем при общении с писателями, учеными и крупнейшими людьми своего века. Помню и сейчас хранимый у меня сборник «Полвека для книги». Через два года существования лечебницы для грудных детей мне представился случай перевести ее в другой район Москвы, на Пресню, населенную рабочими, в семьях которых было много детей, нуждавшихся в помощи. К этому времени лечебница расширилась до 20 коек. Было основано благотворительное общество, которое помогало ее существованию. Лечебница обросла другими детскими учреждениями. Молочная кухня отпускала проверенное молоко для детей, смеси для вскармливания детей, были устроены ясли для детей, дом матери и ребенка показательная выставка по уходу и вскармливанию детей раннего возраста и так далее. Сама лечебница стала называться «Дом грудного ребенка». Число товарищей врачей возросло до 25 человек, которые работали с интересом, учились друг у друга, делились опытом, устраивали конференции по вопросам раннего возраста. В 1910 году на Арбатской площади На благотворительные средства помещика Вышеславцева была организована Центральная молочная кухня «Детское питание» Московского общества борьбы с детской смертностью. Организатором и заведующим кухней был врач Жорно. Его супруга Вера Александровна, работавшая там же препаратором, позже стала близкой приятельницей Георгия Нестеровича и Елизаветы Петровны Спиранских. Она вспоминает те годы. В 1913 году на арбатскую молочную кухню приходил Георгий Несторович Спиранский, знакомился с ее устройством. Георгий Несторович был очень красивым и обаятельным, с рыжеватыми кудрявыми волосами и синими глазами. Он был очень живой, веселый, общительный, в обществе быстро становился центром, вокруг которого кипело веселье. Очень нравился женщинам. Несмотря на большой объем бесплатной работы в доме грудного ребенка и необходимость ради заработка заниматься частной практикой, Спиранский принимал активное участие в работе Общества детских врачей и Московского общества борьбы с детской смертностью. В 1914 году им был основан журнал научных работ, который назывался «Материалы по изучению детей раннего возраста». Издавался этот журнал в типографии Сытина вплоть до ее закрытия. Забегая вперед, следует сказать, что в советское время выпуск журнала был возобновлен в 1922 году, а с 1934 года он стал называться «Советская педиатрия», а затем просто «Педиатрия». Дед оставался главным редактором журнала до конца своей жизни в течение 47 лет. Сейчас журнал «Педиатрия» носит имя Георгия Несторовича Спиранского. 19 июля, 1 августа по настоящему стилю, 1914 года Германия объявила войну России. Во время Первой мировой войны Георгий Несторович не был призван в армию. Его сыновья были еще детьми, и трагедии 1914-1916 годов непосредственно не коснулись семьи Спиранских, хотя война существенно изменила распорядок их жизни. «Война 1914 года», — пишет дед в своих воспоминаниях, — «отвлекла благотворительные средства и врачебные кадры от работы по ребенку, и стационар дома грудного ребенка стал обслуживать детей-сирот и беженцев западных окраин в связи с военными действиями. Они целыми вагонами пребывали в Москву, Все, что можно было, было занято беженцами. Дом грудного ребенка был переполнен сиротами и беженцами, и город стал давать субсидию на их содержание. Благотворительное общество извлекало, сколько возможно, средств на поддержку учреждения. Сотрудники дома дежурили на Брестском, теперь Белорусском, вокзале, где встречали поезда с беженцами из оккупированных немцами областей и отбирали больных детей для помещения в больницу. Но этим общественная деятельность Георгия Нестровича не ограничивалась. Здесь мне хочется снова привести выдержку из воспоминаний Куманина Дикопольской. Я снова встретилась с Георгием Нестровичем в 1914 году, когда началась война с Германией. Никто не был готов к такой войне. Уже с середины августа в Москву стало поступать громадное количество раненых в Москве не хватало госпиталей, все больницы были заполнены и множество раненых лежали на эвакопунктах, на вокзалах в ужасных условиях, и тут пришлось принимать срочные меры. В Александромариинском институте, где я в то время работала, задержали начало учебного года и организовали прекрасный госпиталь. Училось там приблизительно 300-400 девочек, кровати хватало, была кухня и большая столовая и все это было предоставлено раненым воинам. Палаты были организованы в дартуарах, как мы называли спальни. В одном из классов, самом большом, где я сама училась пять лет, была организована операционная, в другом классе рядом была перевязочная. Здание было прекрасное, и нашим воинам были предоставлены отличные условия. И все это организовал Георгий Несторович Спиранский, молодой, энергичный администратор. Он пригласил хороших врачей. Обслуживающий персонал был из служащих института, а медицинский персонал был отлично подобран. Я, как и многие бывшие воспитанницы института, была привлечена к работе с ранеными. Я работала в качестве сестры милосердия, окончив краткие сестринские курсы при Первой Градской Голицынской больнице. Постепенно помощь раненым начала налаживаться, и в декабре было решено закрыть наш госпиталь, сделать ремонт и дать возможность девочкам, исключительно дочерям военных, продолжить учение Но Георгий Нестерович проявил громадную энергию, и госпиталь не закрыли, а перевели его в только что отремонтированный жилой дом на улицу Мясницкую, теперь Кирова. Весь медицинский состав перешел в новый городской госпиталь. Возглавлял его Георгий Нестерович, и он был на высоте. К сожалению, Спиранский недолго руководил госпиталем. Он вел громадную медицинскую и общественную работу с больными детьми и спустя несколько месяцев был вынужден передать руководство госпиталем другому врачу. Мы все были очень удручены его уходом, так как он был необычайно дельным, энергичным и чутким руководителем. Я горжусь, что в жизни я так много сталкивалась с этим прекрасным человеком и врачом. Несмотря на свою занятость и военные тяготы, Спиранский часть своего времени отдавал преподаванию. В 1915 году он начал работать внештатным ассистентом детской клиники высших женских курсов, где читал слушательницам лекции по физиологии новорожденных. Позже дед вспоминал. Когда я впервые загорелся мыслью об изучении здорового ребенка многие из моих коллег не понимали меня заниматься здоровыми детьми в то время когда болезни уносили тысячи жизней когда устав не позволял принимать в больницы детей моложе двух лет только потому что больше половины их там просто погибали а дело все в том что физиология ребенка особенно новорожденного была тогда белым пятном в науке Но я понимал, что и не изучив ее, нам не одолеть болезней». Проработал он там до самого Октябрьского переворота, когда курсы закрыли. Думаю, что хорошим подспорьем в изучении физиологии маленьких детей была для деда его собственная семья. Весной 1915 года к уже подросшим детям спиранских прибавился четвертый ребенок, только что родившаяся дочка Наташа, Наля как ее будут называть родные и близкие. Елизавета Петровна уже не справлялась со своим увеличившимся потомством, и ей в помощь взяли молодую девушку-матрешу. Она прожила у Спиранских всю свою жизнь до глубокой старости, выненчив не только мою мать, но и меня. После февральской революции дед надеялся, что при новой власти удастся широко наладить работу по снижению детской смертности которая в России была очень высокой. Уже в феврале 1917 года на заседании Московского общества борьбы с детской смертностью была создана специальная комиссия под председательством Спиранского. В нее вошли многие известные нам акушеры и педиатры. примечание Грауэрман, Рахманов, Альтгаузен, Дулицкий, Кисель, Молчанов и другие. Конец примечания. Секретарями комиссии были назначены Райтс, бывшая секретарем Московского общества борьбы с детской смертностью, и Баландер. Эта комиссия разработала план мероприятий по охране материнства и младенчества и в первую очередь решила заняться московским воспитательным домом на Солянке, находившимся в ужасающем состоянии. Мирра Марковна Райтс вспоминает, как она первый раз пришла в это учреждение. Отделение для здоровых детей представляло собой огромную залу, в которой было размещено 100 детских колыбелек, закрытых марлевым пологом. У входа в палату была сложена гора матрасов, которые на ночь расстилали кормящие матери. Они же ухаживали за сиротами, на полу среди детских кроваток. Второй задачей комиссии Георгия Нестеровича было разработать план открытия специальных курсов по подготовке медицинских сестер и воспитательниц. Была составлена, обсуждена и утверждена программа курсов и основные положения о детских учреждениях. Разразившийся большевистский переворот парализовал деятельность комиссии, и ее планы остались на бумаге. Известный акушер Грауэрман утешал своих коллег, правильно предвидя и говоря, что нас еще позовут. Как мы увидим позже, эти слова оказались пророческими. Октябрьский переворот Георгий Несторович встретил взрослым человеком, и многое в деятельности советской власти он не одобрял, но он был далек от политики. Главное, что его интересовало, это здоровье детей и борьба с детской смертностью. И в этом он нашел единомышленников в рядах первых советских государственных деятелей. Наркома социального обеспечения Александра Михайловна Калантай и заведующий отделом охраны материнства и младенчества при этом комиссариате Веры Павловны Лебедевой. Дальнейшие сведения из жизни моего деда в этот период я почерпнул из книги Ольги Алексеевны Чумаевской о Георгии Спиранском. Первое знакомство Веры Павловны Лебедевой с Георгием Несторовичем Спиранским состоялась в мае 1918 года. Они не сразу нашли общий язык. Спиранский отнесся сначала недоверчиво к идее создания государственной системы охраны материнства и младенчества. Однако, присматриваясь к деятельности отдела, возглавляемого Лебедевой, и встречаясь с ней, он поверил в серьезность ее планов и смог убедить в этом остальных членов, избранных в феврале 1917 года, комиссии. Они согласились на сотрудничество с отделом, возглавляемым Лебедевой. В дальнейшем Вера Павловна сыграла важную роль в жизни моего деда и его семьи. А пока жизнь становилась все труднее и опаснее. Осенью 1918 года, спасаясь от голода и холода, надвигающегося на Москву, дед с семьей, состоящий к тому времени из супруги Елизаветы Петровны и четырех детей, старший из которых Екатерине было 19 лет, а младший Наталье 3 года, был вынужден оставить свою шестикомнатную квартиру во втором Неополимовском переулке и уехать в Одессу к брату Елизаветы Петровны, известному окулисту Владимиру Петровичу Филатову. В те страшные годы такое путешествие было сопряжено с множеством опасностей и лишений. Нужно было в условиях гражданской войны пересечь Южную Россию и всю Украину с севера на юг, то есть проехать путем тысяч оголодавших и натерпевшихся от советской власти людей, стремящихся спастись от большевистского террора. Я не слышал от моих деда и бабушки, рассказов об их переезде в Одессу, но достаточно прочитать воспоминания Шаховской, чтобы хорошо представить себе тот страх и те унижения, которые перенесли все, кто прошел этим тернистым путем. Особенно рисковали сам Георгий Несторович и его старший сын Коля, которых легко могли принять за беглецов в Белую армию и расстрелять без разговоров на любой российской станции. Украина в 1918 году была самостоятельным государством, и для проезда туда нужен был заграничный паспорт. У нас долго хранился этот уникальный документ, выданной Спиранской с детьми, едущей в Одессу к брату. По каким документам выехал из России ее муж, история умалчивает. Судьба оказалась благосклонна к Спиранским, и они благополучно добрались до Одессы. Однако работы по специальности там для деда не нашлось, и жизнь оказалась очень тяжелой. С большим трудом он смог устроиться препаратором на кафедру патологии Одесского медицинского института профессору Воронину. Несмотря на помощь Филатова, денег катастрофически не хватало, и одно время дед был вынужден зарабатывать семье на пропитание, работая холодным сапожником на набережной. В это время Спиранские потеряли двух старших детей. За Одессу велись интенсивные бои между красными и белыми, и город несколько раз переходил из рук в руки. Во время одного из красных периодов Старший сын деда, Николай, попал в облаву и был расстрелян большевиками, как говорили, по ошибке. Ему в это время было всего 16 лет. Старшая дочь, Екатерина, ей было 19 лет, в том же году, как передают семейные легенды, уплыла с рыбаками-контрабандистами в Константинополь за продуктами и пропала. Дед ничего не знал о ней в течение почти двух лет, считая ее погибшей. О ее невероятной судьбе я расскажу ниже. В конце 1919 года Георгий Нестерович, оставив жену и детей у Шурина, уехал в поисках работы сначала в Майкоп, где до августа 1920 года работал заведующим школьно-санитарным подотделом здравоотдела Майкопского Ревкома, согласно сохранившемуся удостоверению, выданному Майкопским советом народных депутатов, а затем был командирован в Екатеринодар, который после установления в нем советской власти был переименован в Краснодар. Там он стал заведовать кафедрой детских болезней только что открывшегося университета. Одновременно он получил должность заведующего под отделом охраны материнства и младенчества Кубано-Черноморского областного отдела здравоохранения. Вскоре он перевез в Краснодар и жену с оставшимися двумя младшими детьми. Много лет спустя, приехав в Краснодар оппонентом на защиту диссертации ученика моего коллеги профессора Парханова, я с приятным чувством увидел в зале ученого совета Краснодарского мединститута среди портретов местных профессоров, заведующих институтскими кафедрами, знакомое до боли лицо своего деда и был рад узнать, что его там помнят и считают основоположником краснодарской педиатрии. Несмотря на голод и лишение смутного времени, на гибель любимого сына и исчезновение старшей дочери, вопрос об эмиграции никогда не стоял перед спиранскими, любившими Россию и не представлявшими себе жизни вне ее. В начале 1921 года дед получил от Веры Павловны Лебедевой приглашение приехать в Москву и официальный вызов из Наркомата здравоохранения. Летом этого же года спиранские вернулись в столицу и вновь стали жить в своей квартире во втором Неаполимовском переулке, правда занимая там теперь только две комнаты. Организованный еще в XVIII веке воспитательный дом на Солянке, прозванный за чрезвычайно высокую смертность детей «фабрикой ангелов», был к этому времени преобразован в дом охраны младенца Народного комиссариата здравоохранения. Дом НКЗ. Перемена названия мало что изменила в этом заведении. Елизавета Эрнестовна Цоппе, много лет проработавшая там медицинской сестрой, вспоминала о порядках в доме в первые годы советской власти. В первое время смертность была ужасающая, так как после революции прекратили отдавать детей в деревню. Каждое утро палаты в них находилось 30 и более детей. Обходила женщина с корзинкой, заглядывавшая в дверь с ежедневным стереотипным вопросом «Покойнички есть?». В случае положительного ответа забирала трупики в корзину. С кормлением детей дело обстояло очень плохо. Не хватало ни женского, ни коровьего молока, хотя до революции при воспитательном доме имелась загородная ферма на 40 коров, откуда ежедневно на солянку привозили молоко. После революции доставка молока прекратилась. Горбатые пеленальные столы принадлежали еще воспитательному дому, а умывальники в палатах сделали только через несколько лет после революции. Елизавета Эрнестовна Цоппи утверждает, что уже перед революцией в нише каменного забора никакой корзины для подкидышей не было, и когда это было, она не знает, может быть, в прошлом веке. В этом столетии подкидыши сдавали в дом либо те люди, которые нашли младенца, либо городовой, которому они передавали ребенка. 9 сентября 1921 года на общем собрании врачей Георгий Нестерович был единогласно избран старшим врачом этого учреждения и стал заведовать отделением для больных детей, так называемым «тринадцатым отделением, организованным в отдельно стоящем здании окна которого выходили на набережную Москвы-реки около Устинского моста. В том же году, судя по сохранившемуся у меня документу, Георгий Несторович был приглашен консультантом для учреждений охраны материнства и младенчества ГУБ здравоотделом Нижнего Новгорода. Вскоре он был избран профессором по кафедре детских болезней Медицинского факультета Государственного Нижегородского университета как ему удавалось совмещать работу в Москве и Нижнем Новгороде, куда поезд шел в то время больше 12 часов, остается для меня загадкой, но энергии и сил у моего деда в молодости было хоть отбавляй. Выходя за рамки своих прямых обязанностей, он стал проводить еженедельные конференции, на которых обсуждались лечебные и научные проблемы. В 1922 году, Под редакцией Спиранского начал выходить журнал по изучению раннего детского возраста, а в ноябре этого же года, по представлению Лебедевой, Народный комиссариат здравоохранения постановил реорганизовать Дом охраны младенца в Государственный научный институт охраны материнства и младенчества, ГНИОМ. 10 января 1923 года Георгий Несторович Спиранский был избран председателем совета института, а 3 февраля был утвержден его директором. В этой должности он проработал до 1931 года, когда по его собственному желанию был освобожден от руководства институтом и назначен научным руководителем педиатрического отдела ГНИОМ. Одновременно он продолжал работать в своем отделении, где лечились заболевшие дети, из других отделений института и пациенты, присланные по направлениям из городских поликлиник. В отделении под руководством Георгия Нестеровича работали ассистент, ординаторы и врачи-экстерны, число которых быстро увеличивалось. По свидетельству Баллендера и Пуковской, врачей-экстернов привлекает как научная работа, так и руководящий этой работой Георгий Нестерович. Одно из основных стремлений Георгия Несторовича – передавать знания в массу врачей и сестер. Он приветливо встречает каждого, кто приходит к нему для того, чтобы получить эти знания, поработать или просто присмотреться к больному ребенку. Часть экстернов, работающих в 13 отделении, остается при институте в качестве научных сотрудников, а потом сверхштатных ассистентов и ординаторов. В институте были открыты отделения для недоношенных детей. Первое в России – туберкулезное, кожно-венерологическое, инфекционное. Для организации современной молочной кухни был приглашен только что вернувший из длительной заграничной командировки Жорно. В 20-х годах в клинике руководимой дедом была отведена палата для детей с хирургической патологией. Туда был принят Сергей Дмитриевич Терновский только что окончивший ординатуру по хирургии на кафедре профессора Мартынова. Как пишет Чумаевская, Георгий Несторович предложил молодому хирургу сначала поработать в клинике обыкновенным педиатром и изучить основы педиатрии в области раннего возраста. Только через год Терновский начал заниматься чисто хирургической работой. В послевоенные годы Терновский стал признанным главой детской хирургии в нашей стране и создателем самой большой отечественной школы детских хирургов. Институт охраны материнства и младенчества, который впоследствии был переименован в Институт педиатрии, внес огромный вклад в дело охраны здоровья матери и младенца, и это за несколько лет позволило почти вдвое снизить детскую смертность в нашей стране. Можно очень много говорить о деятельности Спиранского в 20-е и 30-е годы, ибо эти годы были годами становления современной педиатрии, и он сыграл в этом самую важную роль. Коротко скажу, что в 1931 году на базе руководимого дедом отделения была создана кафедра болезней детей раннего возраста, при вновь организованном в Москве институте усовершенствования врачей, ЦИУ. Дед стал заведующим этой кафедрой, продолжая руководить институтом до 1951 года, а затем оставаясь в нем научным консультантом и заведующим клиникой. Перед самой войной, в конце 1939 года кафедра болезней детей раннего возраста была переименована в кафедру педиатрии. А в 1948 году она переехала на базу большой многопрофильной детской больницы, имени Феликса Эдмундовича Дзержинского в Краснопресненском районе Москвы. Теперь городская клиническая больница имени Георгия Несторовича Спиранского. В 1954 году, в возрасте 81 года, дед перешел на основную работу в ЦУ, но до конца своих дней принимал участие в заседаниях ученого совета Института педиатрии в качестве его почетного члена. К середине 30-х годов Георгий Нестерович стал самым известным из московских детских врачей. Его популярность увеличилась настолько, что он был приглашен главным консультантом по педиатрии лечь сану про Кремля в послевоенные годы 4 -го главного управления Минздрава и лечил детей всех членов правительства, в том числе и Светлану, дочку Сталина. У меня хранится черновик письма деда, главному вождю, с подробным описанием состояния здоровья его дочери. Я привожу здесь текст этого письма, сохраняя орфографию и имеющиеся в нем сокращение. «Глуб, уваж, иос, виссар» Сообщаю, что проделанное у Светл исследование функциональной способности почек дало вполне благоприятный результат. Почки функционируют хорошо, никакого хронического поражения не имеется. Следовательно, по временам появляющийся белок в моче является симптомом так называемой ортостатической альбуминурии, которая представляет обыкновенно временное явление, стоящее в связи с изменениями кровообращения в почках, особенно при наличии чрезмерного изгиба позвоночника вперед, лордоза, что, как я писал, имеется у Светланы. В связи с отсутствием у Светланы тяжелого заболевания почек, которое требовало бы ее лечения в Железноводске, она может поехать после окончания учения в Зубалово, в Крым или в Сочи. Желательно избегать слишком далеких прогулок, езды на велосипеде и прыжков с высоты. Диета не требуется, но один день в шестидневку нужно освобождать от мясной пищи. К сожалению, даты на черновике нет, и когда было послано это письмо Сталину, неизвестно. 1 июня 1934 года Президиум в ЦИК присвоил Георгию Нестеровичу звание «Заслуженный деятель науки», а через два года он был избран в члены Президиума ученого совета Народного комиссариата здравоохранения. В начале 1939 года было торжественно отпраздновано его 65-летие и сорокалетия врачебной и научной деятельности. Трудно назвать какую-нибудь проблему в педиатрии, которой бы не занимался Георгий Нестерович и прогрессу которой он бы не способствовал. В первую очередь, это, конечно, болезни раннего детского возраста, которые до него были очень малоизвестны широкому кругу педиатров. Примечание. В 1934 году Под редакцией Эсперанского вышел объемный учебник болезни раннего детского возраста, который претерпел несколько повторных изданий. Конец примечания. Но не только больные дети интересовали Эсперанского. Большое внимание он уделял развитию здорового ребенка и профилактике его заболеваний. По его инициативе в институте были созданы отделы по изучению физиологии здорового ребенка, его физического развития и высшей нервной деятельности. Он написал много популярных книг для родителей. Примечание. О закаливании детского организма, 1910-й, уход за ребенком раннего возраста, 1917-й, 1922-й, 1925-й, 1929-й. Памятка матери, 1938-й, «Как укрепить здоровье детей летом», 1939, «Ребенок раннего возраста», книга для родителей, 1940, «Советы матерям», 1952, «Родителям о детях», 1952, «Как кормить ребенка до года», 1955, «Питание здорового и больного ребенка», 1959, «Закаливание ребенка раннего и дошкольного возраста», 1964. Конец примечания. Его книги «Азбука матери» и «Мать и дитя», написанная совместно с акушером Борисом Александровичем Архангельским, многократно переиздавались огромными тиражами, были переведены на многие языки, служили и продолжают служить настольными книгами миллионов матерей во многих странах. Эту плодотворную работу на несколько лет прервала Отечественная война 1941-1945 годов. В первые месяцы войны Георгий Несторович получил в Наркомате здравоохранения направление в город Молотов, как тогда называлась Пермь, и в августе 1941-го он со своей семьей отправился в эвакуацию. Позже я подробнее расскажу об этом периоде жизни семьи Спиранских. Вернувшись осенью 1942 года из эвакуации, Георгий Нестерович вновь приступил к активной административной, врачебной, научной и педагогической деятельности в Институте педиатрии и на возглавляемой им кафедре педиатрии ЦУ. Проблем, стоящих перед Спиранским и его сотрудниками, было немало.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 Одновременно он продолжал работать заведующим кафедрой педиатрии цу врачей, которая в 1948 году переехала на базу большой многопрофильной детской больницы имени Дзержинского в Краснопресненском районе Москвы. Теперь городская клиническая больница номер 9 имени Георгия Нестеровича Спиранского. Вскоре после войны дед был вновь назначен директором института педиатрии и продолжал руководить институтом до 1951 года, после чего остался в нем научным консультантом и заведующим клиникой. Лишь в 1954 году, в возрасте 81 года, он перешел на основную работу в ЦИУ, но до конца своих дней принимал участие в заседаниях ученого совета Института педиатрии в качестве его почетного члена. Даже во время войны и в первые трудные годы после нее Спиранским было опубликовано 275 научных работ, а всего за свою долгую жизнь Георгий Несторович подготовил к печати более 400 научных публикаций. На протяжении многих лет он был автором основных статей и главным редактором раздела «Педиатрия» в двух изданиях Большой медицинской энциклопедии и в Малой медицинской энциклопедии. Он активно работал членом редколлегии многотомника по педиатрии, выходившего в свет в конце 50-х и в начале 60-х годов, и вместе с Домбровской был ответственным редактором десятого тома. За многие годы через институтскую клинику и кафедру, руководимые Спиранским, прошло огромное количество врачей. Как пишет Ольга Чумаевская, нет в Советском Союзе детского врача, который не считал бы себя прямо или косвенно учеником Георгия Несторовича Спиранского. С 1938 года, после смерти профессора Александра Андреевича Киселя, Дед был избран председателем Всесоюзного общества детских врачей и выполнял эти обязанности в течение 24 лет. К 1962 году когда на посту председателя его сменила профессор Юлия Фоминишна Домбровская, в стране работало 140 филиалов общества. В этом прямая заслуга Георгия Несторовича. В послевоенные годы в Институте педиатрии и на кафедре педиатрии ЦИУ с 1966 года ЦОЛИУ под руководством Спиранского более 40 врачей стали кандидатами медицинских наук а 20 его ближайших учеников и сотрудников защитили докторские диссертации и стали профессорами. Очень многие педиатры старшего поколения помнят знаменитые пятничные обходы и конференции в детской больнице имени Дзержинского, еженедельно проводимые Спиранским с 1947 года. Даже мне, имевшему к педиатрии лишь косвенное отношение, удалось в конце 60-х годов несколько раз побывать на этих конференциях. Помню, меня поразило большое количество врачей, собиравшихся в относительно небольшой аудитории кафедры ЦИУ. Удивительным было и то, что даже маленькие дети не плакали, когда дед прикасался к ним своими руками. Руки у него всегда были очень теплыми. Кроме того, от всего его облика с белыми пушистыми усами и бородкой-клинышком От его доброй улыбки исходил какой-то удивительный магнетизм, который хорошо чувствовали дети и животные. Иногда он давал маленькому пациенту поиграть своим стетоскопом, трубочкой, которую он сам выточил на токарном станке у себя на даче и которой пользовался всю жизнь. Разговаривал дед медленно, как бы рассуждая вслух, и в то же время старался быстрее закончить осмотр больного ребенка, следя за тем, чтобы он, раздетый, не замерз. Внешне движения рук педиатра кажутся грубыми, но в них заложен некий самоконтроль, не позволяющий причинить ребенку неприятное ощущение, не раз говорил он. Как не сопротивлялся этому дед, но много сил приходилось ему отдавать и общественной работе, не имевшей прямого отношения к медицине. Так с 1939 по 1950 год Он многократно избирался депутатом Моссовета, что отнимало время от его и без того невероятно перегруженной жизни. Мне кажется, дед вообще старался быть как можно дальше от политики, но это удавалось ему с трудом. Бесконечные торжественные заседания в обеих академиях, институте педиатрии и цу посвященные годовщинам Октябрьской революции, юбилеям вождей, официальным советским праздникам, «Дню медика», «Международному женскому дню» и так далее, и тому подобное, академик, директор института и заведующий кафедрой не мог не принимать в них участие, не сидеть в президиумах, а порой и не быть председателем на этих собраниях. Но Спиранский и здесь оставался предельно честным перед своей совестью, никогда не кривил душой и не занимался словословием сильных мира сего. Георгий Несторович представлял собой редкое исключение из правил советского времени. Он достиг всех возможных высот в своей профессиональной деятельности, не будучи членом партии. Предлагали ли ему вступить в ряды, точно не знаю. Думаю, что в начале его работы директором института неоднократно. Но он смог устоять и остаться самим собой. Мне, когда я уже стал врачом, Он не раз говорил, что нельзя работать ради карьеры и вознаграждения. В этом он был человеком старого поколения, ушедшего, к сожалению, в невозвратное прошлое. Сам неутомимый труженик, дед не любил карьеристов. Честная работа – это главное, а благодарность придет сама собой. Этот принцип был положен в основу его жизни, и ему он следовал неукоснительно – стараясь передать и своим детям, и внукам. Он не любил ни о чем никого просить, особенно за себя, ни своих родственников. В то же время к деду постоянно обращались различные люди с самыми различными просьбами. Конечно, большая часть из них относилась к медицинской помощи детям, но были просьбы и другого характера. Я приведу в качестве примера одно из сотен писем, которые Спиранскому ежемесячно приходили по почте домой и на работу. Знаки препинания и орфография сохранены. Уважаемый Георгий Нестерович, я читал ваш рассказ в газете, и вот решил написать вам письмо. Знаете, у меня к вам большая просьба. Понимаете, я маленький ростом, а мне очень хочется вырасти хоть сантиметров на 8-10. У меня друзья большие, и мне с ними даже неудобно ходить. Даже девушка, которую я люблю, и она намного выше меня. Может, вы мне поможете в этом? Я буду очень благодарен. Мне 19 лет. Может, у вас чего-нибудь есть, чтоб вырасти? Напишите мне. Я вас очень прошу. И если сможете, то помогите, пожалуйста. Я думаю, что вы сможете. Вы же академик. Я вас очень прошу. Помогите мне». Дед был чрезвычайно внимателен и добр к людям. Он получал много писем из разных мест с самыми разными вопросами и просьбами. Иногда почтальон, разносивший письма, оставлял у нас в квартире половину своей сумки. На все письма дед отвечал незамедлительно, ни одного письма не оставлял без ответа и никогда не смеялся над подчас очень странными и наивными просьбами и вопросами от правителей. Я помню его постоянно сидящим по вечерам за столом в своем кабинете в нашей московской квартире или на кровати за маленьким столиком в его домике-мастерской на даче. Старый большой дом к тому времени уже был продан. Чаще всего он правил огрызком синего или красного карандаша, научные рукописи или писал ответы на письма. Были и благодарственные послания. Их тоже было много. Вот одно из них, достаточно типичное. «Глубоко Григорий Несторович». «Я заранее прошу прощения за то, что осмеливаюсь беспокоить вас. Двадцать девять лет тому назад к вам привезли из города Запорожья девочку семи лет. Девочка перенесла скарлатину, после чего появились приступы эпилептиформного характера и типа Питималь. Девочку консультировали профессора Сэп, Кожевников, Гринштейн. Все настаивали на изоляции ее от школы и тому подобном, предрекая печальный конец». «И только вы сказали матери, езжайте домой, голубушка, дайте ей жить и учиться, как всем. Она будет расти, и все пройдет». Эти слова мать помнила всю жизнь и часто говорила их дочери. Девочка окончила школу на отлично, все реже бывали приступы. Конечно, она выбрала себе профессию детского врача, для нее это было самое главное». Вот уже 14 лет я заведую отделением детской больницы в городе Омске. У меня двое хороших детей. Изредка, лишь при усталости, появляются какие-то остановки на доле секунды. Как же я была взволнована, когда получила путевку к вам в институт. И как я счастлива, что, как и 29 лет назад, вижу вас жизнерадостным, полным сил и бодрости. Я прошу вас, если это только можно, предоставить мне возможность лично поговорить с вами. Я знаю, как вы заняты, но, может быть, это все же возможно. С глубочайшим уважением и почтением, Раппопорт Э.М. И дед, конечно, не промолчал и оказал своей бывшей пациентке всевозможную помощь в ее проблемах. Огромная работа, проделанная Спирански на протяжении его долгой жизни, к счастью, не осталась незамеченной. В декабре 1942 года он был награжден Орденом Ленина, спустя год – Орденом Трудового Красного Знамени. В сентябре 1943 года он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в ноябре 1944 года постановлением Совета народных комиссаров СССР был утвержден действительным членом Академии медицинских наук СССР. После этого были еще три ордена Ленина и второй орден Трудового Красного Знамени. А в 1957 году Георгий Несторович был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Известный детский поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак, с которым дружили спиранские, поздравляя Георгия Несторовича с присуждением ему звания героя Социалистического Труда, 24 июня 1957 года, написал деду трогательное письмо следующего содержания глубокоуважаемый и дорогой георгий несторович горячо поздравляю вас подлинного героя социалистического труда с присвоением вам столь заслуженного почетного звания вместе со многими почитателями вашими низко кланяюсь человеку большой души и чистого сердца замечательному ученому великому другу детей посылаю вам на память Несколько стихотворных строчек. Не судите их слишком строго, так как написаны они экспромтом, да к тому же еще во время болезни. Желаю счастья и здоровья тому, кто столько лет подряд лечил с заботой и любовью три поколения ребят. Когда-то молод, полон сил, еще он дедушек лечил, лечил в младенчестве отцов и лечит нынешних юнцов. Перестают при нем ребята бояться белого халата. И сотни выросших ребят со мною вместе говорят, «Друзья, бокал шампанского поднимем за спиранского, ученого, советского, большого друга детского, героя мысли и труда, на чьей груди горит звезда». Ваш С. Маршак После награждения Георгия Несторовича золотой звездой Героя социалистического труда, среди множества поздравительных писем и телеграмм выделяется письмо от семьи Андрониковых, тоже близких друзей Георгия Несторовича и Елизаветы Петровны, которая заслуживает того, чтобы быть опубликованным. «Дорогой Георгий Несторович, в первый день мы даже не посмели отрывать вас от поздравлений, которые шли к вам со всех концов». Но всему есть предел, в том числе ожиданию в очереди на поздравления. Тем более, что мы никогда не выясним, кто последний. Толстой не мог молчать один, на нас пятеро. Мы коллектив, и в этом наша сила. Позвольте нашему семейному квинтету исполнить несколько слов, как вам известно, первые голоса у нас «Вива» и «Манана», вторые «Экочка», третьи голоса «Басы» мы с «Элефтором». Наше поздравление идет от сердца, но обещаем все же соблюдать и регламент. Мы восхищаемся вами, так же, как все, кто о вас слышит. Мы очарованы вами, так же, как каждый счастливец, которому довелось когда-либо видеть вас. Мы гордимся вами, как все те, кто знаком с вами, кто кланяется вам и знает, что вы их заметили и улыбнетесь им. Мы гордимся тем, что на две пятых являемся вашими пациентами и на себе испытали частичку того, что увенчано сегодня маленькой золотой звездочкой. Наконец, мы можем похвастаться тем, что принадлежим к числу ваших личных знакомых. И вот, зная вас, как знают вас знакомые и незнакомые, как знают вас больные и здоровые, как знают вас дети и родители, Мы хотим пожелать всем на свете врачам быть такими же как вы, Георгий Несторович, и всем на свете людям пожелать чтобы они были как вы, Георгий Несторович, и всем детям, и всем родителям. Вы даже не знаете по-настоящему, какой вы. Единственное в вашей жизни и непоправимое упущение, Георгий Несторович, что среди ваших знакомых нет Георгия Несторовича Спиранского и вы не знаете, как хорошо и важно сознавать, что есть такой человек, ощущать его расположение, внимание, видеть вашу чудесную улыбку, быть под вашей защитой. И сегодня, поздравляю вас, наш дорогой и прелестный Георгий Несторович, присоединяем наши пять голосов к хору всех родителей, всех детей, всех врачей, всей Москвы, всей страны. Просим передать наш полный любви привет Елизавете Петровне и всем вашим. Ваши Андрониковы, 4 июня 1957 года. Вместе с популярностью в нашей стране пришло признание и за рубежом. После участия деда в 1957 году в работе седьмого Всесоюзного съезда детских врачей, на котором присутствовали 80 представителей от 20 стран мира, Он стал почетным членом Чехословацкого педиатрического научного общества имени Пуркинье, почетным членом научных обществ детских врачей Польши и Болгарии. В 1969 году, уже после его смерти, за многолетнюю и плодотворную работу по снижению детской смертности совместно с профессорами Домбровским и Туром, Георгию Несторовичу была присуждена Ленинская премия. Однако на ярком и высоком небе его жизни были и тяжелые тучи. В первую очередь, это нелепая смерть его старшего сына Коли, которого он никогда не смог забыть, хотя разговоров о нем старался избегать. В 1934 году, по подозрению в антисоветской деятельности, был арестован старший брат деда, академик-филолог, специалист по древнерусской литературе Михаил Несторович Спиранский книжный ученый, человек, абсолютно далекий от политики. Я расскажу о нем и о роли деда в этой истории дальше. Другая чрезвычайно опасная для деда ситуация возникла в 1952 году, во время громкого процесса так называемых врачей-убийц, последнего из благодеяний вождя народов. Спиранский выступил на общем собрании Академии медицинских наук, в защиту профессора Владимира Никитича Виноградова, которого хорошо знал и с которым вместе учился в университете. После этого выступления какой-то человек позвонил моей бабушке и сказал, что Георгий Нестерович, скорее всего, домой не вернется, и чтобы она собрала ему вещи. Бабка, будучи женщиной решительной, набрала телефон жены Лаврентия Берии, внука которого дед лечил, и сказала ей, что Спиранского могут арестовать. Судя по всему, звонок подействовал, и у великих мира сего есть дети, и хороший детский врач им был нужен. Дед вернулся домой, но об этом он сам никогда не рассказывал. Вообще о политике и о советской власти дед ни с кем из детей не разговаривал. Думаю, что он все прекрасно знал и понимал, но берег наши детские и юношеские души, считая, что рано или поздно мы сами во всем разберемся. Только один раз, задав ему вопрос, почему люди так безжалостно вытаптывают траву на бульваре, моя жена услышала от него ответ. «Что же ты хочешь, если людей много лет учили сначала все разрушить до основания, а потом...» «Так не бывает. Нужна преемственность поколений». Большая часть того, о чем было написано выше, стала известна мне из воспоминаний моего деда и других людей, знавших его. Теперь я хочу рассказать о собственных впечатлениях о Георгии Несторовиче, сохранившихся в моей памяти. Проживая со своими родителями в квартире деда, я видел его и разговаривал с ним почти каждый день. Он не был для меня академиком спиранским, а был просто добрым, хотя порой и строгим дедушкой. Я помню деда неизменно доброжелательным к людям и очень добрым человеком. Он очень любил животных, и они любили его. Наш огромный черный кот Урс, медведь по латыни, который ни к никому не ласкался и не любил нежностей, регулярно по вечерам приходил к деду в кабинет, прыгал на его стол, ложился прямо на бумаге под лампу, и дед никогда не прогонял его, а начинал расчесывать ему шерсть, отчего кот впадал в нирвану и урчал на всю квартиру. Ко всем нашим собакам, а в нашей семье постоянно жили собаки, Дед относился с большой теплотой и уважением, не целуясь с ними, как мы, но никогда не поднимая на них голос и не обижая их. Он помогал материально и поддерживал многих знакомых и родственников. И при этом не просто давал людям деньги, а находил для них пусть маленькую и не всегда ему нужную, но все же работу. И люди ценили это, так как не чувствовали унижения от подачки. Я помню старого и больного человека, двоюродного брата моей бабушки, дядю Виктора. Он плохо видел и почти ничего не понимал. Однако дед давал ему разбирать какие-то бумаги и регулярно платил жалования. Другим примером его тактичной помощи может служить случай с сыном старейшей медицинской сестры, долго работавшей с Георгием Нестеровичем в Институте охраны материнства и детства Елизаветы Эрнестовны Цоппи. Елизавета Эрнестовна жила очень скромно со своим сыном Виктором. И когда Виктор стал студентом, дед пригласил его к себе домой составить картотеку своих книг, которые он и без того хорошо знал. Молодой человек в течение нескольких недель по вечерам переписывал название книг в карточке и получал за это от деда зарплату. Вспоминая об этом много лет спустя, Виктор Цоппи, ставший к тому времени известным журналистом, признавал, что дед дал ему эту работу, понимая, что просто так деньги от него Виктор не примет. Дед постоянно помогал деньгами семье своего сына Сергея, жившего отдельно. А то, что мой отец, заболев во время войны туберкулезом легких, остался в живых, это целиком заслуга Георгия Несторовича. И все время, пока отец болел, мы с мамой жили целиком на иждивении у деда. При этом он никогда не давал нам почувствовать свою от него зависимость, считая, что содержать семьи своих детей – это его святая обязанность. Наши соседи по даче и жители окрестных деревень часто приходили к деду за помощью, и не только медицинской. Даже в отпуске дед никогда не отказывал в помощи больным людям, всегда внимательно выслушивал и давал советы медицинского свойства не только детям, но и их родителям. Среди соседей и жителей нашего поселка Георгий Несторович пользовался большой любовью и уважением. До сих пор, хотя со смерти деда минуло более 40 лет, я, встречаю в Деденеве людей, которые, узнав, что я внук Спиранского, начинают с благодарностью вспоминать, как он лечил их, когда они были детьми. Дед очень любил, уважал и ценил физический труд и рукоделие. В начале века, еще будучи молодым врачом, Вместе со своим другом, известным акушером Николаем Михайловичем Побединским, он купил участок земли в 60 километрах от Москвы на станции Влахернская, теперь турист, Савеловской железной дороги, и построил там дом. Всю свою жизнь, за исключением нескольких лет эвакуации во время войны, дед проводил все свое свободное время в своем саду и в мастерской. У него был токарный станок, и множество различных столярных инструментов, часть которых досталась ему в наследство от его умершего старшего брата. Дед сам вытачивал ручки для этих инструментов, а также для ножей и вилок, делал дачную мебель, чинил различную утварь. Он редко выкидывал старые сломанные вещи, полагая, что они могут еще послужить, клеил и восстанавливал их собственноручно. Он очень хорошо плел корзины, и для этого специально разводил корзиночную иву. Дед старался приучать к рукоделию своих детей и внуков, считая, что кроме основной профессии, человек обязательно должен владеть каким-либо ремеслом. Так в 1918 году в Одессе он работал холодным сапожником на набережной, пока не устроился на службу и тем спас детей от голода. Дед очень любил свой дом и особенно сад. Сад был большим. В нем росло много яблонь, за которыми дед тщательно ухаживал, обрезал, прививал, опрыскивал от вредителей. Была большая плантация малины, много смородины, крыжовника, вишня, слива, ягодники, большой огород. У деда была даже своя лошадь, которую в конце двадцатых годов отдали в соседний колхоз. Своя картошка и овощи, Яблоки и ягоды существенно облегчали пропитание большой семьи, всегда окруженной друзьями и гостями в летние месяцы. Дед любил косить траву и пилить дрова, а зимой получал удовольствие, расчищая снег на дорожках. Он пытался привить любовь к физическому труду в саду и нам, детям. Но что касается меня, то в полной мере этот зов предков я ощутил только в зрелые годы, стал владельцем доставшейся мне по наследству части нашего сада и дома. Вообще нравоучениями дед нам не досаждал, считая наилучшим методом воспитания собственный пример. На вопрос, который ему часто задавали, как лучше воспитывать детей, он неизменно отвечал: "Нет ничего проще проблемы воспитания. Только ты сам не должен делать того, чего бы ты не хотел, чтобы делали твои дети, и хорошо делал сам то, чего хотел бы добиться от них. Дед был физически очень здоровым человеком. Он не курил и выпивал лишь рюмку коньяка по праздникам. На моей памяти он никогда ничем не болел и не боялся простуды. Большое значение придавал закаливанию. Сколько я его помню, не было ни одного зимнего вечера, чтобы он не сделал себе ножной ванны, подставив ноги на несколько минут под холодную воду. Летом и осенью на даче дед всегда купался почти до самых морозов, будучи уже очень старым человеком. До последних лет своей жизни по утрам он всегда делал зарядку, а во время отпуска, просыпаясь очень рано, после зарядки до завтрака совершал продолжительные прогулки быстрым шагом. В первые послевоенные годы дед и бабушка любили отдыхать на Рижском взморье, из-за умеренного климата чистоты и хвойного воздуха, и брали с собой меня и мою двоюродную сестру Марину, дочь сына Спиранских Сергея Георгиевича. Я прекрасно помню, как дед каждое утро вышагивал по 5-7 километров по пляжу вдоль моря в таком темпе, что мне приходилось бежать за ним трусцой. Возвращаясь, он часто приносил к завтраку какие-нибудь интересные предметы, выброшенные волнами на берег или занятные корни, из которых он делал различные фигуры – балерин, дирижера, дровосека, ведьму, чертей – и дарил их знакомым. Часть этих дедовских скульптур до сих пор хранится в нашем доме. Дед был хорошим спортсменом и прекрасно играл в теннис. Теннисный корт он построил на даче чуть ли не раньше дома. У меня сохранилась фотография Нила Федоровича Филатова, которую тот подарил деду, написав на ней такую шуточную подпись «Знаменитому лаун-теннисисту от достойного соперника». На моей памяти дед играл в теннис всего несколько раз, но удар у него был сильным и хорошо поставленным. Он очень любил зимние виды спорта — коньки и лыжи. Как-то раз в начале зимы, когда сильные морозы без снега сковали небольшую речку вблизи нашей дачи, Я достал свои беговые коньки и решил покататься по гладкому льду. Дед увидел и попросил дать ему попробовать. Я, посмеиваясь, помог ему зашнуровать ботинки и был несказанно удивлен, увидев, как дед заложил руки за спину и быстро покатился вдоль по реке, делая широкие и уверенные шаги. Было ему в это время 84 года. В молодости, вместе со своим старшим братом Михаилом, с которого он во многом брал пример, в зимние воскресные дни дед проходил на лыжах много километров по полям и лесам, и оказалось, что до самых последних дней прекрасно помнил окрестности нашей дачи. В ветреные дни они катались на лыжах под парусом, и однажды в сильный ветер дед уехал так далеко от дома, что не смог вернуться до темноты, и был вынужден заночевать в какой-то деревне. Он вернулся только на следующий день, и какой его ожидал дома прием, я могу лишь предполагать. Я помню деда уже очень пожилым человеком. Когда я родился, ему было 64 года. Хотя старым он мне никогда не казался. На лыжах я видел его всего два или три раза. Последний раз он надел лыжи в 1964 году по просьбе моего друга известного альпиниста и художника Андрея малейнова который, работая в то время в журнале «Физкультура и спорт», решил поместить в нем статью о докторе Спиранском. 92-летний человек надел спортивный костюм и беговые лыжи, прошел на них круг по саду и, не упав, съехал с довольно крутой горки. Цветная фотография была помещена на вкладке журнала, и дед был очень доволен. Вообще, в последние годы он гордился своим возрастом. Ему нравилось, когда в пригородной электричке, по дороге на дачу, он ездил на дачу на поезде один, каждую субботу в течение всей осени и зимы, до последних дней своей жизни. Люди спрашивали его, сколько ему лет. Он заставлял их угадывать его возраст и очень веселился, когда ему давали лет 60-70, в то время как ему было уже за 90. У него были седые борода и усы, седые виски, но волосы на голове оставались русыми, без седины. Ходили даже слухи, что он красит свои волосы, хотя это была абсолютная ерунда. Цвет волос, бодрый вид и быстрая, уверенная походка придавали ему моложавый вид, и никто не мог поверить, что ему уже так много лет. Дед любил грести на лодке. Я помню, что и после войны на даче лежала полусгнившая байдарка, на которой дед плавал на Волгу. Это приблизительно за 70-80 километров от нашей дачи, по речкам Икши, Яхраме, Сестре и Дубне. Во время отдыха на Рижском взморье мы ходили с дедом на лодочную станцию на реке Лиэлупе и брали на прокат весельную лодку. Дед греб очень сильно и неохотно отдавал мне весла. Чувствовалось, что он получал от гребли большое удовольствие. К сожалению, я мало видел его в клинике. Окончив медицинский институт и став детским хирургом, я работал в другой больнице и лишь несколько раз побывал на лекциях и обходах деда. Но меня всегда поражало, что маленькие дети не плакали в его руках, когда он выслушивал и ощупывал их. Как-то на одном из его приемов я увидел, как он поднял со стола орущего полураздетого младенца, положил его животиком на свою ладонь и слегка погладил другой рукой по спине. И ребенок сразу же замолчал и стал пускать пузыри. Какая-то добрая аура исходила от него, и дети, как и животные, сразу же это чувствовали. Об этом говорили и многие из его коллег. В то же время он был очень вспыльчив. Рассердившись, дед становился красным, Вены у него на лбу вздувались, и он начинал кричать на нас громким голосом. Иногда причина такой вспышки была довольно мизерной. Однажды его крик был связан с нашим котом, который считался дедовым любимцем. Кот пролил чернильницу у меня на письменном столе и залил мои тетради. Я пошел жаловаться на него деду. Дед вдруг сильно на меня рассердился и стал кричать. «Что ты ходишь ко мне жаловаться?» «Если кот тебе мешает, выкинь его в форточку!» Конечно, я тут же замолчал и уполз в свою комнату, а бабушка пошла успокаивать деда. Вообще, дед меня очень любил и кричал на меня всего два раза в жизни, но оба раза я хорошо запомнил. тоже могут сказать и мои двоюродные братья и кузины. Отходил дед от гнева довольно быстро, начинал пыхтеть в усы и через полчаса уже разговаривал с нами, как ни в чем не бывало. Не могу сказать, что дед был очень общителен. Не знаю, как на работе, а дома он не любил пустых разговоров и праздных застолий. Он мог раньше других встать из-за праздничного стола и уйти к себе в кабинет, сев за работу и предоставив бабушке руководить беседой и развлекать гостей, что она блестяще и делала. В то же время были люди, с которыми он охотно разговаривал и подолгу засиживался за вечерним чаем. Среди них в первую очередь я могу назвать нашего соседа по даче академика Николая Васильевича Коновалова и ближайшую помощницу деда по кафедре педиатрии цу профессора Софью Георгиевну Звягинцеву. Николай Васильевич Коновалов был умнейшим, но довольно суровым человеком. Дед относился к нему очень тепло и, как мне кажется, немного по-отцовски. Может быть, тот напоминал ему погибшего старшего сына, так как был приблизительно того же возраста. Дед сильно переживал болезнь Николая Васильевича и его раннюю кончину. Субботними вечерами, приехав на дачу, дед отправлялся к Коноваловым пить чай и нередко засиживался у них допоздна. И Николай Васильевич очень уважал деда, охотно делился с ним своими проблемами и в разговоре с дедом оттаивал, начинал шутить и улыбаться. С Софьей Георгиевной Звягинцевой и ее мужем, детским хирургом Алексеем Евгеньевичем, у деда были особые отношения. Летом Звягинцевы часто жили у нас на даче в маленьком домике, построенном дедом для моей матери. Дед их очень любил и всегда находился в хорошем настроении в их присутствии. Когда они приезжали на воскресенье, дед проводил им экскурсию по саду, показывая плоды своего труда свои любимые яблони, редкие деревья и кустарники, скульптуры, которые он делал в саду из коряк, корней и древесных наростов. Зимой, уже после смерти бабушки, он нередко заезжал к ним, возвращаясь с работы, и оставался пить чай с вареньем, обсуждая проблемы клиники и института. Думаю, что общение со Звягинцевыми и тепло их любви и дружбы – помогли деду менее болезненно пережить смерть своей жены, с которой он прожил почти 60 лет и которая умерла на 11 лет раньше него. Еще один человек в окружении деда, которого он любил и уважал, была Лидия Александровна Преображенская, сельский врач, всю жизнь проработавшая в Деденевской больнице недалеко от нашей дачи. Вместе с мужем Сергеем Павловичем, учителем местной школы, Она была лучшим представителем сельской интеллигенции, умным, мягким и отзывчивым человеком. Дед советовался с ней по многим медицинским и жизненным вопросам и часто обращался, когда у него наступал период депрессии. После общения с Лидией Александровной к нему всегда возвращалось хорошее настроение. К сожалению, и Николай Васильевич, и Лидия Александровна скончались раньше деда и он остался без этих близких ему и любимых людей. Вообще, в конце своей долгой жизни, пережив и похоронив любимую жену и почти всех своих друзей и ровесников, дед, как мне кажется, чувствовал себя очень одиноким, несмотря на наличие детей и внуков. Иногда он говорил, что из его поколения уже никого не осталось, и что его жизнь слишком затянулась. Может быть, именно это заставило его самого поставить точку в своем жизненном пути после первого перенесенного им инфаркта на 97-м году жизни. Дед был очень скромен в быту. Получая в определенный период своей жизни довольно высокую по тем временам зарплату, он, насколько я знаю, имел единственный костюм и пальто, в которых ходил на работу и ездил на дачу, а там носил всегда одну и ту же старую куртку. Спал он в Москве на узкой железной кровати, которую получил в наследство от своего отца. Из еды предпочитал щи с гречневой кашей, а на второе ему чаще всего готовили мясные котлеты с той же гречневой кашей. На даче после продажи его старого дома дед жил в своей мастерской, а до того, когда летом в большой дом приезжало много гостей и места ему не оставалось, нередко отправлялся спать в сарай на сеновал. «Будучи директором Государственного института охраны материнства и младенчества, а впоследствии Института педиатрии АМН СССР, дед никогда не пользовался служебной машиной, а покупал автомобиль и на свои деньги содержал шофера. Сам он никогда на моей памяти машину не водил, хотя, говорят, еще в 1913 году сдал экзамен и получил водительские права». Отойдя от дел, и сохранив за собой лишь должность консультанта на кафедре, он рассчитал шофера и стал ездить в клинику и на дачу, на метро и на электричке, целиком отдав машину сначала своему зятю, моему отцу, а после его ухода из семьи – мне. Когда воскресным вечером мы все вместе возвращались с дачи, дед, вылезая из машины, неизменно благодарил меня за то, что я его благополучно довез до дома. Дед жил очень рационально. Он признавал только то, что было с его точки зрения полезно и познавательно. Он не любил современную билетристику и редко читал газеты, прекрасно понимая, что почти все, что в них пишется, — ложь и пропаганда. Зато он любил читать журнал «Наука и жизнь», а также исторические романы и жизнеописания великих людей. Больше всего он любил Толстого и Паустовского. Он часто читал Толстого на ночь и хорошо знал все его произведения. Думаю, что он во многом разделял взгляды и образ жизни Толстого, его любовь к физическому труду и природе. Наряду с этим, насколько я знаю, он не интересовался приключенческими романами. В частности, никогда не читал трех мушкетеров Дюма, считая все их похождения бесполезным вымыслом. Телевизор дед смотрел редко и в кино также почти никогда не ходил, даже на отдыхе. Лишь однажды в моей жизни, во время отпуска на Рижском взморье, он пошел посмотреть в кино оперу Леонкова «Лопаяцца» с Каруза в главной роли. Дед хорошо знал немецкий и французский языки, мог переводить с английского, а в конце жизни взялся за изучение чешского языка. Причины такого выбора я не знаю, но помню, что спустя несколько месяцев вечерних занятий он уже довольно свободно читал и переводил статьи и письма, полученные из Чехословакии. Он поощрял мои занятия английским языком и давал деньги на уроки, а его любимым подарком мне были разнообразные словари, которых у меня набралось довольно много. Дед был честен во всем до беспредельности. Он ненавидел ложь, обман и воровство. Он не был религиозным человеком, но, думаю, имел очень четкий и жесткий моральный кодекс, который определял всю его жизнь, от серьезных поступков, вроде уже упомянутого выступления в защиту профессора Владимира Никитича Виноградова, которое могло стоить ему жизни, до смешных мелочей, об одной из которых я сейчас расскажу. Как все садоводы, дед любил удобрения, из которых отдавал предпочтение навозу. И вот однажды к деду пришел мужичок из соседней деревни и предложил купить у него телегу навоза. Дед купил навоз и целый день радовался, а к вечеру вдруг помрачнел и задумался. В ответ на вопрос моей матери, в чем дело, он ответил, что навоз-то, наверное, краденый, и что он не должен был его покупать. Он впал в сильную депрессию и ни с кем не разговаривал на следующее утро мать пошла к лидии александровне преображенской и рассказала ей о переживаниях деда лидия александровна которая знала в нашем поселке всех и все улыбнулась и отправилась к председателю сельсовета у него она попросила дать деду какую нибудь справку о покупке навоза председатель долго хохотал а потом со словами пусть академик пользуется выдал ей бумагу с печатью подтверждавшую право деда на купленный навоз. Получив ее, дед успокоился. В 1962 году в возрасте 89 лет дед решил уйти на пенсию. Кафедра педиатрии после ухода Спиранского стала заведовать его ученица и сотрудница Раиса Львовна Гамбург, а с 1965 года Михаил Павлович Матвеев. Но дед продолжал участвовать в работе кафедры и института возглавив в ЦИУ проблемную комиссию по охране здоровья матери и ребенка. Георгий Несторович ежедневно приезжал в больницу имени Дзержинского на пятничную клиническую конференцию, где заслушивались научные доклады и разбирались сложные пациенты. Продолжал он работать и редактором педиатрического отдела «Большой и малой медицинских энциклопедий» и «Журнала педиатрия» оставался членом ученого совета Института педиатрии. В 1963 году деду исполнилось 90 лет. Он очень не хотел устраивать празднование своего юбилея, говоря, что в его возрасте поздравлять уже не с чем. В своем дневнике он записал «20 февраля 1963 года. Мне сегодня 90 лет. Несмотря на мой протест, Министерство здравоохранения настаивала на праздновании моего юбилея. Я должен был согласиться, так как это нужно не для меня, а для товарищей, для общественности. Было торжественное заседание в Доме ученых со всякими подношениями, адресами, выступлениями. Единственное, чего удалось добиться, чтобы не было чтения кучи адресов, что утомительно, искусственно и часто не соответствует действительности то, что в них написано. Были выступления от больших учреждений, министерство здравоохранения СССР и РСФСР, АМН, ан ссср Туполева с поднесением значка его конструкторского бюро и все. Потом концерт, вечером банкет. Вечером сообщили о награждении меня вторым орденом Трудового Красного Знамени. Празднование юбилея Спиранского продолжалось четыре дня. Примечание. Во второй и третий дни проводились торжественные заседания Расширенного пленума правления Всесоюзного общества детских врачей. На четвертый день конференция на кафедре педиатрии цу Конец примечания. За эти дни дед сильно устал и переволновался, но настроение у него было очень хорошим. Последующие пять лет прошли спокойно. Дед ходил пешком на заседание ученого совета в институт педиатрии, который к этому времени уже находился в новом здании на Ломоносовском проспекте. В 1964 году мы переехали на улицу Дмитрия Ульянова по соседству с институтом. Каждую субботу уезжал на электричке на дачу. Временами его состояние ухудшалось, и он был вынужден уменьшать привычную для него активность. В один из таких периодов, 14 февраля 1967 года, написал письмо Ольге Алексеевне Чумаевской, которая вот уже не один год собирала материалы для книги о Спиранском. В это время она находилась на лечении в терапевтическом отделении 67-й городской больницы. «Дорогая Ольга Алексеевна, спасибо за поздравление с днем рождения. Но извинения принять не могу». Так как вы поторопились, они опоздали. Я родился в ночь с 7 на 8 февраля старого стиля, то есть 19-20 по новому стилю. Спасибо за письмо. Я тоже болею вот уже полтора месяца. Разладилось сердце, появились загрудинные боли, одышка, увеличились отеки. До сих пор все шло неплохо, но все-таки я перестал выходить из дому. Принимаю всякую гадость, больше лежу. Сейчас стало лучше, и я стал выезжать. Был на общем собрании Академии наук. Сегодня был на диссертации в ЦИУ. На даче не был больше месяца. Две недели провел в узком. Приходится уменьшать нагрузку и следить за сердцем, одышкой, стенокардией, пузырем, ушами, глазами и тому подобным. Крепко жму руку и желаю вам отлежаться. Ну что же делать? В феврале 1968 года вновь отмечали его день рождения. В детской клинике Первого Московского медицинского института было проведено торжественное заседание Московского научного педиатрического общества, посвященного 95-летию Георгия Несторовича Спиранского. Дед выступил на этом заседании с большой речью, в которой поставил дальнейшие задачи на пути развития отечественной педиатрии, подчеркнув Важность изучения физиологии ребенка и проблемы умственного переутомления школьников. Это было его последнее выступление перед широкой аудиторией. Я присутствовал на этом заседании, слушал деда и поражался трезвости его мышления, четкости речи и энергии в глазах. Поистине, это было выступление отнюдь не 95-летнего старца. Поражала его работоспособность и творческая активность даже в преклонные годы. Профессор Звягинцева, его ближайшая помощница и самый близкий друг, вспоминала в 1973 году. За несколько месяцев до смерти Георгий Несторович Спиранский набрасывает три варианта плана работы или статьи, а может быть и мемуаров, которая осталась незаконченной, правильнее сказать, завещание. Отдельные ее фрагменты звучат так своевременно и современно, что следует ознакомить с ней всех педиатров, особенно тех, кто не слышал горячих речей Георгия Нестеровича. Даже его незаконченные наброски заставляют задуматься. Главная их мысль – забыли профилактику. Теперь профилактика только прививки против инфекций. Теперешние поколения врачей больше верят фармакологии, чем гигиене антибиотики всюду, где надо и не надо, но антибиотики ведь не профилактические средства. Георгий Нестерович напоминает, что охрана материнства и младенчества – государственная обязанность, причем охраняться должно не только младенчество, но и все детство. Обращаясь к педиатрам, он пишет, мы приняли на себя обязательство охранять всех детей, не только лечить больных, но и воспитывать здоровых. Детские врачи, по его мнению, обязаны создавать такие условия, чтобы дети не только не болели, но и укрепляли свое здоровье, повышали свою адаптацию к внешним условиям жизни. По мнению Спиранского, врачи детских поликлиник, уделяя много времени больным, забывают о санитарно-просветительной работе среди матерей. По этому поводу он пишет, перевоспитывать бабушек и дедушек мы не можем, а отцов и матерей – обязаны воспитывать в правильном медицинском направлении. Мать должна, безусловно, верить врачу, а для этого необходимо, чтобы врач чаще беседовал с ней, умел дать ей необходимый совет, как оградить ребенка от заболеваний. Между тем, с горечью отмечает Георгий Несторович, некоторые молодые врачи перестали воспитываться в духе нашего тогдашнего энтузиазма или лишь только формально говорят о профилактике с родителями. Георгий Несторович Спиранский ясно представлял себе последствия такого забвения профилактической работы, заканчивает Звягинцева. Могу от себя добавить, что актуальность этих мыслей и слов профессора Спиранского не только не уменьшилась в настоящее время, но и возросла многократно. Осенью 1968 года дед неожиданно для себя испытал чувство нехватки воздуха и боли в сердце. Это был приступ стенокардии, который у него раньше никогда не было. Дед как-то сразу очень сник и постарел. В конце декабря 1968 года он написал письмо директору Института усовершенствования врачей Марии Дмитриевне Ковригиной. Черновик этого письма сохранился, и я привожу его целиком. «Многоуважаемая и дорогая Мария Дмитриевна, поздравляю вас с Новым годом!» и желаю вам всего наилучшего в жизни и прежде всего здоровья и успешной плодотворной работы. Я всю свою жизнь ничем серьезным не болел, кроме детских инфекционных болезней. В 1921 году перенес операцию аппендицита и быстро установленную и излеченную малярию. Не болел никакими тифами, хотя работал на эпидемиях брюшного, сыпного и возвратного тифов, никогда не болел воспалением легких. Это, вероятно, дало мне возможность прожить почти 96 лет и продолжать по мере сил нести обязанности консультанта по кафедре педиатрии нашего института и другие работы. Одним словом, я считал, что у меня физиологическая старость. После летнего отпуска в начале сентября 1968 года я впервые во время сильного ветра почувствовал тяжелую одышку и приступ боли в сердце, кардиоспазм, не совсем точно правильная стенокардию. И с тех пор у меня начались сердечные припадки, которым принимаемыми мерами удается не давать развиваться. Но ничтожная нагрузка на сердце вызывает начало кардиоспазма, так что я сразу сделался стариком и при этом так боюсь этих приступов, что не знаю, «Насколько я буду работоспособен?» Консультировавший меня профессор вотчел успокаивает меня, но ведь что же может сказать консультант, да еще врачу, кроме успокоения? Правда, сейчас приступы реже, но я хожу только с палкой, медленно, боясь всякой нагрузки на сердце. Один раз выезжал на короткий срок на гражданскую панихиду по Лебедевой, что обошлось благополучно. Теперь Борис Евгеньевич разрешил мне поехать в клинику, где я могу пользоваться лифтом, в ближайшую пятницу. Я не могу приехать к вам в институт, так как там очень трудная лестница, и потому решил написать вам письмо. Но в клинику дед поехать не смог, так как физическое и моральное состояние его значительно ухудшилось. Вновь появились отеки ног, неприятные ощущение в области сердца, нарушился сон. После консультации профессора Романа Александровича Ткачева было решено положить его в терапевтическое отделение больницы АН СССР, так как основным диагнозом была сердечная декомпенсация, с чем сам дед был совершенно согласен. Георгий Несторович был помещен в больницу 6 января 1969 года. Так как все люксы были заняты, а состояние его здоровья требовало скорейшей госпитализации, ему была предоставлена отдельная большая палата на четвертом этаже больницы. После лечения состояние его значительно улучшилось, меньше стали беспокоить боли в сердце, спали отеки ног, начал налаживаться сон, но настроение оставалось плохим. Чтобы он не чувствовал себя одиноким, мы, все члены его семьи, круглосуточно дежурили у него по очереди. В одной из моих дежурств мы долго говорили с дедом о его жизни. Он опять сказал мне, что пережил всех своих сверстников, и такая жизнь ему в тягость. Потом он вдруг стал извиняться передо мной, что не оставляет нам никакого наследства. Картины и антиквариат он не собирал, хотя зарабатывал одно время немало. Но стремления к этому не было. В глазах у него появились слезы. Это было так непривычно для деда, что я просто растерялся. Как мог, я принялся успокаивать его, говоря, что он дал нам всем очень много, и что всей нашей жизнью мы, его дети и внуки, обязаны ему, и только ему, что мы очень любим и хотим, чтобы он как можно дольше оставался с нами». Постепенно дед успокоился, выпил таблетку Белойда из трубочки, лежавшей у его кровати, И уснул В следующее дежурство когда у деда сидел его сын сергей георгиевич произошло событие которое должно было бы нас насторожить дед якобы по ошибке как он объяснял это потом выпил сразу несколько таблеток биллоида недолго не мог проснуться утром на всякий случай мы забрали у него трубочку с этим лекарством и стали оставлять по одной две таблетки на ночь пара ночей прошла спокойно Ночью с 12 на 13 января дежурила у него моя мать. Дальнейшее описание событий я привожу по ее письму следователю прокуратуры. 13 января, днем в 12 часов, я была вынуждена уйти домой, так как у меня поднялась температура и появились гриппозные явления, что совпало с эпидемией гриппа. Уходя, я поставила об этом в известность лечащего врача и договорилась со старшей сестрой отделения о том, что ночью у отца будет установлен индивидуальный сестринский пост. Вечером 13 января отца навещала жена моего сына, которая еще раз разговаривала со старшей сестрой об индивидуальном посте. Причем старшая сестра заверила ее, что пост будет обеспечен и что это будет стоить нам 10 рублей, которые я должна ей заплатить на следующий день. 14 января в 9 часов утра я позвонила лечащему врачу, чтобы узнать о состоянии отца. Мне ответили, что лечащий врач подойти не может, и чтобы я немедленно приехала в больницу. Через 15 минут я прибежала в больницу, меня провели в ординаторскую, где я узнала от находящихся там врачей, что отец умер, а лечащий врач и заведующий отделением находятся у главного врача когда я стала умолять сказать мне, что же с ним случилось, ведь накануне он чувствовал себя удовлетворительно. Кто-то из присутствующих врачей сказал, что он выбросился из окна. После возвращения заведующая отделением рассказала мне, что это случилось утром, когда все отделение уже проснулось, и что няня, которая была ночью и утром одна на все отделение, но сидела у отца в палате, пошла выносить утку в уборную а вернувшись, уже не нашла его в палате. Отец никогда со мной не говорил на тему о самоубийстве. Я и все члены нашей семьи не хотим возбуждать судебное дело против больницы Академии наук СССР ради светлой памяти моего отца. Так закончилась жизнь моего деда. Деятельный, энергичный человек, посвятивший всю свою жизнь работе, он не смог перенести старческой немощи. Он жил, пока мог работать, а когда не смог, решил поставить точку в своей жизни. Мне очень не хочется оканчивать рассказ о своем деде на такой печальной ноте. Жизнь Георгия Нестеровича Спиранского, целиком посвященная здоровью детей, была светлой, несмотря на многочисленные испытания, временные неудачи и огорчения. Но мой дед никогда не впадал в уныние от них и всегда боролся с трудностями жизни, получая в конце концов от своей работы и жизни удовлетворение. Таким неутомимым борцом он запомнился всем, кто хорошо знал его и много лет проработал вместе с ним. Я хочу привести здесь выдержку из большой статьи заведующего кафедрой госпитальной педиатрии 2 -го Московского государственного медицинского института, теперь Медицинского университета, имени Пирогова. «Профессора Тоболина, если хочешь лечить детей», опубликованное в журнале «Знания» за 1982 год. С конца 50-х годов, после окончания клинической ординатуры и аспирантуры, Вячеслав Александрович на протяжении нескольких лет работал ассистентом на кафедре педиатрии ЦУ, возглавляемой Георгием Несторовичем Спиранским. Он с большим уважением и теплотой отзывается о своем учителе. Мне выпало огромное счастье знать Георгия Несторовича Спиранского и с полным правом считать, что именно он оказал большое влияние на формирование меня как врача-педиатра. Какой это был замечательный человек! Мне это удалось почувствовать, работая с ним под его руководством. Глубоко и всесторонне образованный, творчески активный, духовно богатый человек, Георгий Несторович весь свой талант глубокие и обширные знания всего себя, честно и бескорыстно отдавал развитию педиатрии в стране. Георгий Несторович, не считаясь со временем, делился своим богатым опытом, щедро дарил идеи. Задушевные беседы, которые вел Георгий Несторович со всеми, кто обращался к нему за советом, за помощью, оставляли след на всю жизнь. И эти беседы Георгий Несторович вел Не считаясь со временем, двери его кабинета всегда были открыты. Он был в постоянной готовности прийти любому человеку на выручку. Иногда задумываешься над вопросом, что же было главным у Георгия Несторовича, что так привлекало к нему людей. И приходишь к выводу, истинно русская простота и доброта. И на примере Георгия Несторовича лишний раз убеждаешься, что простота и доброта — Это свойство большого человека, человека широкой души и доброго сердца. Особенностью его таланта была многогранность. Это и исключительный врач-педиатр, и вдумчивый ученый, и внимательный педагог, и дальновидный организатор педиатрической науки и детского здравоохранения. И, что важно, активность и работоспособность Георгия Несторовича сохранялись на протяжении всей его 70 деятельности в педиатрии на протяжении почти векового периода жизни. Как творческое завещание, я постоянно помню последние слова, написанные Георгием Несторовичем Спиранским мне 4 января 1969 года за 10 дней до смерти. Дорогой Вячеслав Александрович, поздравляю вас с Новым годом! И желаю вам всего самого хорошего. Лучшего заменителя по нашей работе я не могу себе представить. Вы в самом начале расцвета деятельности. Все еще впереди. Будьте только здоровы. Крепко обнимаю вас. Ваш Георгий Спиранский. Трудно даже теперь представить, как бы я жил все эти годы без этого письма. Оно мне придает силы. Держит меня в постоянном творческом рабочем тонусе постоянно зовет к деятельности. И мой моральный долг, как ученика Георгия Несторовича, работать, как он работал, с полной отдачей всех сил для оправдания тех надежд, которые возлагал на меня Георгий Несторович, чтобы творчески развить все то, что получено при общении с ним и им рекомендовано. Думаю, что под этими словами могли бы подписаться все ушедшие от нас и ныне здравствующие ученики Георгия Нестеровича Спиранского. Примечание. Добавлю, что русские педиатры не забыли Спиранского. В 90-х годах детская городская больница номер 13, долгое время носившая имя главного комиссара ОГПУ Советской России Феликса Дзержинского, на базе которой много лет работала кафедра детских болезней, руководимая Георгием Нестеровичем Спиранским, по ходатайству коллектива и руководства, была переименована и с тех пор известно как детская больница имени Георгия нестровича Спиранского. Но и это не все. Несколько позже, уже в новом столетии, Центральный институт педиатрии Российской академии медицинских наук, благодаря усилиям директора Института академика Баранова, тоже получил имя Георгия нестровича Спиранского. Конец примечания. А в самом конце, не претендуя на оригинальность, Приведу слова из стихотворения Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник, посвященного нашей даче и ее хозяевам, которых она так любила. «Но за тобой скажу, поэт, покуда сердце не застыло, не говори с тоскою «нет», а с благодарностью «было». И я тоже благодарю судьбу, что она позволила мне значительную часть моей жизни прожить с таким замечательным человеком, каким был мой дед, Георгий Несторович Спиранский, которого я искренне считаю самым лучшим образцом для подражания, насколько это возможно. Перед всеми серьезными решениями я часто думаю, а как бы поступил в таком случае дед? И стараюсь сделать так, чтобы ему не было за меня стыдно. А как мне иногда хочется поговорить с дедом, о многом расспросить его, посоветоваться с ним, показать ему результаты своего труда. Воистину сказано, что имеем – не храним, потерявши – плачем. Михаил Несторович Спиранский – филолог Михаил Несторович Спиранский – старший брат Георгия Несторовича. Он родился в 1863 году, в 1885 окончил словесное отделение историко-филологического факультета Московского университета и всю жизнь занимался древнерусским языком и литературой. По окончании университета был оставлен там для подготовки к профессорскому званию. В 1890-1892 годах он поехал в Европу и побывал в Праге, в Вене и других городах. В 1895 году Михаил Спиранский защитил магистерскую диссертацию на тему «Институт». «Славянские апокрифические Евангелия», и в том же году уехал в город Нежин, где в течение 10 лет преподавал русскую словесность в мужском лицее. В 1899 году в Киеве он защитил докторскую диссертацию из истории отреченных книг и получил звание профессора. В 1906 году перевелся в Москву на должность профессора филологического факультета Московского университета которую занимал до начала 20-х годов. Здесь, помимо лекций и семинаров со студентами, он собрал архив по истории филологии, науки о языке и письменности. За свою жизнь он заполнил несколько тысяч карточек для древнерусского словаря, изучал славянские евангельские тексты, русскую тайнопись, работал над литературными памятниками Московской Руси и был членом комиссии по изданию памятников русской письменности. Участвовал в составлении энциклопедического словаря «Братьев Гранат». После работы в Московском университете он перешел в исторический музей, где около 10 лет возглавлял отдел рукописей. Уже к началу XX века Михаил Несторович стал крупнейшим и известнейшим ученым в области филологии. Увлеченно занимаясь историей русского языка на протяжении почти полувека, он написал более 200 научных работ и книг, вошедших в Золотой фонд российской науки. Примечания. Среди них такие, как «Двухтомник Былины», «Из истории русских литературных связей», «Рукописные сборники XVIII века», «Книга, увидевшая свет через 25 лет после смерти Михаила Несторовича» и другие. Широкую известность получили его книги «Русская устная словесность» и «Университетский курс. История древней русской литературы». Конец примечания. Занимался он и русско-южнославянскими литературными связями, историей русской и зарубежной славистики русской литературой XIX века и многими другими вопросами. В мае 1921 года Михаил Несторович был избран в действительные члены Академии наук СССР. До революции он читал лекции по древнерусской литературе на высших женских курсах в Москве, организованных известным историком Герьё в 1872 году. Его ученица на этих курсах, просуществовавших до Октябрьского большевистского переворота, Вера Александровна Жорно, вспоминает о Михаиле Нестеровиче. Он был спокойным и сдержанным ни в пример младшему брату, некрасивым рано облысевшим. Михаил Несторович был знатоком древнеславянской истории и языка и очень эрудированным ученым. Его политические взгляды Вере Александровне не были известны, хотя она часто бывала у него в доме, в Грибоедовском переулке, в числе других курсисток. Михаил Несторович приглашал их для дополнительных занятий, беседовал с ними на научные темы, угощал чаем. У Михаила Нестаровича не было детей, и он долго жил холостяком, проводя свободное время на даче своего младшего брата Георгия, в кругу его семьи, где его все обожали. На даче он работал в столярной мастерской, научившись ремеслу еще в детском возрасте. У меня до сих пор хранятся старинные столярные инструменты, принадлежавшие Михаилу Нестаровичу Спиранскому, но я никогда самого его не видел. Играл с братом в теннис, ходил на лыжах, и занимался огородничеством, о чем свидетельствуют старинные дачные фотографии. Уже в зрелом возрасте Михаил Несторович сошелся со своей старой любовью Натальей Осиновской или Осиповской, бывшей начальницей женских курсов в Нежине, с которой он познакомился в период работы в этом городе. Она жила в его квартире, вела его хозяйство, ухаживала за ним во время его болезни, а он платил ей огромным уважением и преданностью. Но предложение вступить в брак он ей так и не сделал, хотя, будучи верующим человеком, прекрасно знал, что церковь не одобряет подобные сожительства. Очевидно, как умный и порядочный человек, предвидя трагический конец своей жизни, он не хотел связывать любимую им женщину узами брака. Михаил Несторович был очень религиозен, Да и как ему было быть другим, если свое детство он провел в доме своего деда-священника, который часто брал его с собой в свой храм на службы и заставлял учить молитвы, втайне надеясь, что его внук пойдет по его стопам. Кроме того, Михаил Несторович всю жизнь изучал древнюю русскую литературу, которая на 90% носила религиозный характер. По словам часто бывавшей в его доме Веры Александровны Жорно, В углу его спальни висела старинная икона святого Николая Чудотворца, перед которой он нередко молился, стоя на коленях. Поселившись в районе Плющихе, уже в советское время он регулярно ходил пешком в Покровскую церковь Новодевичьего монастыря, единственную в округе, где советская власть разрешала проводить богослужения. Он очень любил слушать церковные песнопения, хотя не во всем был согласен с некоторыми проповедниками, не обладавшими столь обширными знаниями истории русского христианства, как он. Ведь даже его магистерская диссертация была посвящена, как я уже писал, славянским Евангелием. В этой же церкви Михаила Несторовича отпевали после его смерти в 1938 году. По своим взглядам на религию, он был близок с известным религиозным философом Павлом Александровичем Флоренским, расстрелянным органами ОГПУ в 1937 году. Он был хорошо знаком с ним и до его ареста нередко беседовал с ним на религиозные темы. Михаил Несторович Спиранский был книжным ученым, человеком абсолютно далеким от политики, Ашнин и Алпатов в своей книге «Дело славистов 30-е годы», вышедшей в издательстве «Наследие» в 1994 году, пишут «Сформировавшись как ученый задолго до революции, Михаил Несторович Спиранский до конца оставался верен традициям, в рамках которых был воспитан. Столь же устойчивы были и его политические взгляды, хотя никакой деятельностью выходившей за рамки науки он старался не заниматься» как и большинство интеллигентов его круга, Михаил Несторович Спиранский не принял Октябрьскую революцию. Интересна запись Ивана Бунина в его окаянных днях от 21 февраля 1918 года. Встретил Спиранского. Говорит, что по сведениям русских ведомостей в Петербург едет немецкая комиссия для подсчета убытков, которые причинены немецким подданным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 Но, конечно, ни о какой вооруженной борьбе ни в 1918 году, ни тем более в 1933-1934 годах Михаил Несторович Спиранский помышлять не мог. Беда была в том, что Михаил Несторович и при советской власти сохранял привычки старого времени. По понедельникам на его квартире собирались его ученики и коллеги на так называемые «журфиксы», чтобы за чашкой чая поговорить на научные темы. В кругу своих людей можно было не только обсудить профессиональные темы, но и пожаловаться на тяготы быта, в осторожной форме выразить отношение к общественным событиям. Этими собраниями и разговорами на квартире у Михаила Несторовича заинтересовалась ОГПУ. Весной 1934 года, по подозрению в антисоветской деятельности, Михаил Нестерович был арестован и обвинен по делу о Российской национальной партии, в которое были включены многие известные славяноведы. Примечание. По делу о Российской национальной партии были арестованы многие известные славяноведы профессора Дурново, Перец, Селищев, Ильинский, Виноградов и другие, а также искусствоведы и реставраторы нерадовский Миллер, Барановский, Крыжановский. Конец примечания. Михаил Несторович был самым известным и авторитетным из пострадавших по этому делу ученых. 70 профессора, действительного члена Академии наук СССР, несколько дней продержали на Лубянке, ежедневно вызывая на допросы. Основным свидетельством обвинения его в антисоветской деятельности послужили нелегальные собрания, проводимые на его квартире. Эти самые журфиксы по понедельникам, которые были весьма популярны среди коллег Михаила Несторовича. Вскоре после ареста Михаил Несторович Спиранский был исключен и из членов Академии наук. Ему грозила высылка из Москвы, а, возможно, и соловки. Мой дед очень любил своего брата, с которым провел много счастливых дней в доме родителей, в путешествиях и на даче. Михаил в молодости оказал на деда большое влияние. В частности, привил ему любовь к столярному ремеслу, в котором сам был большим мастером. Недаром на экслибрисе Михаила Спиранского был изображен медведь, стоящий за токарным станком на фоне полок с книгами. Арест любимого брата оказался большой трагедией для деда. Он никак не мог понять логики этой акции. К этому времени профессор Георгий Несторович Спиранский уже был консультантом леч-санупра Кремля лечил дочь Сталина Светлану. Поэтому он решился написать письмо Сталину с просьбой разобраться в совершенной ошибке. Черновик этого письма я нашел в столе деда уже после его смерти. Вероятно, письмо оказало влияние. Ссылка Михаила Несторовича в Уфу была заменена домашним арестом, под которым он находился до самой своей смерти в 1938 году. Он был лишен права работать, и выходить из дома. В мае 1935 года Михаил Несторович Спиранский был вынужден принять решение о передаче своей огромной библиотеки, состоящей, согласно договору, из 3706 книг, 69 папок с брошюрами и оттисками и 40 альбомов историко философско литературному институту ИФЛИ за очень скромную по тем временам сумму 12.000 рублей в среднем по 2 рубля 50 копеек за том. Эти деньги довольно быстро закончились, и последние два года жизни Георгий Несторович фактически содержал брата и поддерживал его как мог. Михаил Несторович скончался от пневмонии 12 апреля 1938 года, в четвертую годовщину его незаслуженного ареста, не дожив шести дней до своего 75-летия. Через три года после смерти Сталина мой дед стал хлопотать о реабилитации Михаила Нестеровича и о восстановлении его в членах Академии наук. Он написал письмо генеральному прокурору СССР, текст которого «Я привожу по имеющейся у меня его копии». Генеральному прокурору СССР, товарищу Руденко, от члена корреспондента Академии наук СССР, заслуженного деятеля науки, профессора Георгия Несторовича Спиранского. Заявление. В 1934 году у моего брата, действительного члена Академии наук СССР, профессора Спиранского Михаила Несторовича, проживавшего в Москве, Грибоедов переулок, дом 6, квартира 8, был произведен обыск, после чего брат был арестован ОГПУ, лишён свободы в течение трех дней и отпущен домой. Затем ему было объявлено о высылке его в город Уфу. Вследствие моего обращения письмом к товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину с утверждением о непричастности брата к какому-либо государственному преступлению и полном отсутствии оснований для высылки его из Москвы, я вскоре был вызван генеральным прокурором товарищем Акуловым для личных объяснений, и мой брат был оставлен на жительство в Москве. Однако в связи с вышеизложенным Академия не нашла возможности оставить моего брата в числе членов Академии. Исключение из числа членов Академии наук моего брата, крупнейшего ученого с мировым именем, в течение 50 лет отдававшего все свои силы и знания, научной деятельности и совершенно невиновного в каких-либо контрреволюционных действиях, незаслуженно лишает его доброго имени. Мой брат умер 12 апреля 1938 года холостым, и я являюсь единственным представителем нашей семьи. Я обращаюсь к вам с просьбой о пересмотре дела Михаила Несторовича Спиранского и о его полной реабилитации для возбуждения ходатайства перед Президиумом Академии наук СССР о восстановлении его в правах члена Академии посмертно. Прошу также предоставить мне возможность лично дать дополнительные сведения настоящему заявлению. Член-корреспондент Академии наук СССР, действительный член АМН СССР, заслуженный деятель науки, профессор Георгий Нестарович Спиранский, Москва, 12 дня 1956 года. Одновременно дед написал заявление в президиум Академии наук и личное письмо секретарю бюро отделения литературы и языка Академии наук СССР Виноградову с просьбой помочь в восстановлении Михаила Несторовича в Академии. К сожалению, Георгий Несторович так и не дождался при жизни полной реабилитации своего брата. Решение о его восстановлении в членах Академии наук было принято только 22 марта 1990 года. А чуть больше года спустя, 14 ноября 1991 года, в Институте русского языка Академии наук СССР были проведены научное чтение памяти Михаила Несторовича Спиранского. Все выступавшие ученые и филологи высоко оценили личность Михаила Несторовича и его обширный вклад в историю русского языка и русской культуры. Как радовался бы дед, если бы он присутствовал на этом заседании!